Глава 4. Князь Махалай, сын Давида-царя и небесная карта. 1. Ещё в поезде на царёв, пока Егор Кузьмич храпел в своё удовольствие, они с Марией долго говорили. Крымов показал ей копию рукописи, найденной в квартире Малышева, в стене. Легенда о царе Ардисе и проклятая братьями-лукоманами вероломная сестра Астарта произвели на Марию сильное впечатление. Оставалось только сожалеть, что они не знают судьбы второй половины рукописи, посвященной малоазийскому царю Саулу, тоже причастному к этой фантастической истории. С другой стороны, историю царя Саула сыщик услышал от своего наставника и шефа, Антона Антоновича Долгополова, и мог раскрыть характер этого персонажа. «А что вам может сказать вот эта открытка?» спросил Андрей Петрович и показал спутнице кусочек картона из далёких 50-х годов с панорамой Дворца пионеров города Медведково и странной датой на обороте — 21 октября текущего года. «Ровным счётом ничего», — пожала плечами Бестужева. «Вы забываете, что отец ничем со мной не делился. Это вы теперь, истинный дока по части его тайн», — оптимистично улыбнулась она. «На вас одна надежда, дорогой Андрей Петрович». «А дата неумолимо приближается», — констатировал Крымов. «До неё остаётся чуть больше месяца. У нас дома есть копия звёздной карты «Ночного неба», созданной по звёздным картам Клавдия Птолемия, Коперника, Тихобрага и Декарта. Эту карту подарили Петру I голландские учёные. Говорят, император очень её любил и мог рассматривать часами. Так вот... Там, напротив созвездия Ориона, на полях, есть надпись на латыни и ниже перевод хореем, еще с ятями. Кто у времен стоит на страже, по тонкой нити золотой, сквозь трое врат, пройдя отважно, вернется вон и час домой. Я с детства знала этот стишок наизусть. Ничего не понимала, но он мне нравился. «А кто стоит у времен на страже?» повзрослев, спрашивала я. Отец отвечал. «Люди, Машенька, особые люди». А что это за тонкая золотая нить? продолжала приставать я. Наверное, звездная нить, проходящая через всю Вселенную, улыбался отец, ведь с земли звездочки нам кажутся золотыми, правда? Да, охотно соглашалась я. А что это за врата, папа? вновь спрашивала я, и он указывал мне пальцем на три звезды, стоявшие в линейку друг за другом. Три звезды пояса Ориона, Альнитак, Альнилам и Ментака? «Именно, сквозь звёздные врата. Но он никогда мне так и не ответил, что это значит. Вернётся вон и час домой. И что это за дом, и где он...» «Ну что, Мария Фёдоровна, Машенька», — улыбнулся Крымов. «Не отступите, несмотря на все опасности. Пойдёте хоть на край света за тайнами вашего отца». «Да хоть на край вселенной, Андрей Петрович». «Я так и думал. Что ж...» Под перестук колёс он хлопнул себя по коленям. «Тогда скажу. До звёздных врат далеко, их мы на закуску оставим. А вот до княжества Халай-Махалай дотянуться можно. О том же и подлицы растопчены знают. Уже более суток. Они тоже прочли надпись на обороте карты «В княжестве Халай-Махалай на границе с Харасаном, на берегу Каспия, на дне моря у скалы, зуб дракона, найдёшь то, что ищешь» а потомки князя Махалая подскажут тебе. Согласна. Я кое-что узнала о княжестве Халай-Махалай. Хотите послушать? Ещё бы. Ну так вот. Это крошечное средневековое княжество, уже добрых 150 лет как забыто. Впервые это название прозвучало в начале 17 века. Не так уж и давно, согласитесь? Халай-Махалай было на Каспии и входило в Хивинское царство, пока русские не завоевали эти земли. В царской России появилась такая провинция, как Туркестан, и обо всех бывших крошечных среднеазиатских княжествах просто позабыли. Сейчас призрачное государство Халай-Махалай находится на территории Турчании, до которой нам из царёва час лёту. Мы можем там оказаться когда угодно. За гран у вас есть? Конечно. — кивнула она. — У меня тоже. К несчастью, я не знаю турчанского языка, а вы? — И я не знаю, — ответила Бестужева. Ну, — Но это бывшая Советская Республика. Как-нибудь договоримся? С гидом, Мария Фёдоровна, сокровища не ищут. Это не экскурсия по достопримечательностям. Посмотрите налево, посмотрите направо. — Тоже верно, — вздохнула она. — Отчего у вас такой загадочный вид, Андрей Петрович? «Улыбка, тон. Вы знаете то, чего не знаю я?» «Я знаю одного неординарного человека, который волей случая знает турчанский язык. Сейчас он сопит на верхней полке». Крымов кивнул на седую спутанную бороду над хилой купейной подушкой. «Наш Егор Кузьмич?» Мальчиком он жил и учился в турчане аж четыре года, коварно овладел языком — и, возможно, даже местными обычаями. Крянь тебе, Андрей, а не Харасан!» — послышалось в верхней полке. «Ты всё слышал, Егор Кузьмич?» «Да вы ж бубыните и бубыните! И не наливайте! Как тут не услышать?» Бестужева даже рот прикрыла ладошкой, чтобы не рассмеяться. «Не хочу в Харасан!» — продолжал краевед. «Я посидел после твоих путешествий!» «Не гони, Егор Кузьмич, ты так весь седой», — сказал Крымов. «Как лунь». «Я в сердце посидел. Состарился. Прежде молодое сердце было. А теперь как у старика». «А, вот оно в чём дело. На ниточке держится. А если тебя Мария Фёдоровна попросит?» «Вот если Мария Фёдоровна попросит», — многозначительно начал краевед. Бестужево приложила руки к груди. «Очень вас прошу, Егор Кузьмич, поехали с нами!» Егор Кузьмич оптимистично заворочился и закрехтел. «А ты коньяку, Андрюша, нальёшь? Причём немедленно. Тогда я подумаю!» — закончил он мысль. Крымов встал. «Куда вы?» — спросила Бестужева. «К проводнице, за коньяком», — очень просто ответил Крымов. «Куда же ещё?» 2. Через неделю они вылетали в Абрабат, столицу Турчании. Егор Кузьмич был мрачнее тучи. На таможне у него конфисковали 3 литра добродумовского коньяка. «Оставили один, из уважения к сединам». Когда самолет выезжал на взлетную полосу, объяснял он. «Я этим христем говорю. У меня в Абрабаде друг живет, турчанец». Он без моего коньяка на стены лезет. Привык потому, что пока в России учился. Доктор наук, между прочим. Ваш единоверец. Человека хотите погубить? Не поверили, сволочи?» «Ладно, Егор Кузьмич, турчане не Пакистан. Найдем амброзию, если что», — успокоил его Крымов. «В случае чего к кальяну пристрастимся. Ты как, одобряешь?» Мария Федоровна читала «Туристический проспект» по Абрабаду и слушала мужчин в полуха. «Еще чего!» — мрачно ответил Добродумов. «Не моя эта культура. а дурманивать себя никому не позволю. Мой мозг, Андрей, привык быть кристально чистым и ясным, потому что вся моя жизнь с мыслительными процессами связана. Мне этой нирваны азиатской не надобно». А самогон... «Тоже ведь в нирвану уводят, или как?» «Или как? Ты хрен с пальцем не путай! Самогон панораму жизни проясняет, понял?» «Еще бы!» — вскинул голову Крымов. «Ну так что, Егор Кузьмич, готов к новой странице в своей жизни?» «Готов, готов!» — Добродумов, заглянул в иллюминатор. «Поглядим, какие еще чудеса на свете белом-то есть! Я, Андрей, чудесам всегда рад!» «Только б старика того, поганого, с его люгером не встретить больше, а так пойдет». «Да уж, не надо», — откликнулась Бестужева. «Кстати, я тут в книжке умные заглянул и кое-что разузнал», — сказал Добродумов. калай махалай с одного из тюркских наречий, а их сотни, знаешь, как переводится?» «Просвети». «Хороший Михаил». «И что с того?» «А то, что у всякого сына отец имеется, и хороший Михаил не исключение. А как его батюшку звали, тебе известно?» «Издеваешься, откуда?» Бестужева оторвалась от чтения и тоже вопросительно посмотрела на Добродумова. «Как, Егор Кузьмич?» «Давид!» — откликнулся тот. «А Давид — это наш Давыд, кстати! Вместе стало быть Михаил Давыдович!» Задумчиво закончил мысль краевед. «Очень странно, Андрей, очень загадочно». Во время перелёта Добродумов мирно посапывал. Крымов несколько раз заговаривал с Марией, но она лишь отвечала ему короткими словами и грустными улыбками. «О чём вы сейчас думаете, Маша?» Когда облака сплошняком шли за иллюминатором, спросил заботливый Крымов. «Вас что-то тревожит, я вижу. Думаете о том, что нам предстоит?» Он выждал. «Не жалеете, что решились на поездку». «Я думаю об отце, Андрей Петрович», — ответила Мария. «О том, что так и не поговорила с ним о чём-то очень важном, самом важном в его жизни, а может быть и в моей». «Мы все о многом не договорились с родителями», — согласился он. «Но не все родители несли на своих плечах груз таких знаний, как мой отец». «Тоже верно», — согласился Крымов. Аэропорт Абрабада имени бывшего президента удивил трёх волжан архитектурой, ещё когда они смотрели в иллюминаторы. Приземистые рыжие здания и вышка, поставленная точно для обзора местности и вычисления подступающего неприятеля. «На шатры их похожи», — сказал Крымов спутница. «Крыши эти, верно?» «Степники, что с них возьмёшь?» — пробормотал просыпающийся Добродумов. «Ты машинку-то свою волшебную взял?» «Куда я без нее?» — ответил Крымов. Вскоре они потянулись по проходу. Возвращавшиеся домой турчанцы бойко говорили на родном языке. Крымов морщился, ничего не понимая, добродумов, прислушивался со знанием дела. «Вон тот в тюбетеке. Говорит, что скучал по маме, трём своим женам и двум невестам». «Ты шутишь?» «Я серьёзен, Андрей, как никогда». И ты всё понимаешь? Ещё бы! Многожёнцы! А лучше бы спиртное разрешили!» «Ну, это понятно. Неужто у них многожёнство разрешено?» — нахмурился Крымов. «Как в старые времена?» «Традиция — великая штука», — сказал Егор Кузьмич. «По крайней мере, ненаказуемо иметь пару-тройку спутниц жизни. Если горшков дома много, и рук должно быть немало. Всё просто. В плотной колонне счастливых жителей Абрабада и его не менее счастливых гостей они шли к выходу. «И ведь подумай, завел бы русский трех жен, они бы ему устроили чистилище, как лебедь, рак и щука, на части порвали бы человека. А у азиата все точно рассчитано. Все бабы в одну сторону смотрят, через щелку в паранже, как их благоверный!» «А вот мне такие традиции не нравятся», — гордо сказала Мария. «Домострой на восточный лад. Средневековье». «Вы, мадам, простите, есть эмансипе», — поклонился Егор Кузьмич. «У вас европейский комплекс ребра». Тесняясь, они приближались к яркому солнцу в открытом проходе. «Какого еще ребра, Егор Кузьмич?» — вопросила Бестужева. «Как это какого? Адамова». Угнетает вас мысль, что вас из ребрышка нашего выстругали. Для мужских утех и досуга. Вот и бунтуете, воюете как можете, диверсии устраиваете. Эта история с ребром очень сомнительная, — откликнулась Мария. «Не я сказал, Бог сказал!» — поднял палец вверх Егор Кузьмич. «Господи боже, а жара-то какая!» — воскликнул Андрей Петрович первым выходя на площадку трапа. «Пекло! Осень еще называется!» В автобусе они ехали в окрестности Абрабада, в местечко Джиглык-Лелазар, на самой границе с Ираном. Именно на той территории и существовало когда-то княжество Халай-Махалай. «В каждом маленьком городке в краеведческом музее…» Работает какой-нибудь старичок, дотошный искатель, энтузиаст своего дела, который расскажет тебе все тайны своего городка и края, а заодно и легенды и басни, самые невероятные, — важно сказал Добродумов. Уверен, об истории княжества ходили легенды, с них надо и начинать. Нам нужен именно такой человечек, мудрый турчанец в домотканной тюбетейке». Городишко оказался совсем маленьким и несовременным. В центре обветшалые дома еще дореволюционные постройки, как русские, так и турчанские, и пятиэтажки, непривлекательные и мрачноватые. На окраины страшно было смотреть. А вот музей национальной культуры, куда направлялись путешественники, оказался хорош. Он расположился в старом особняке, принадлежавшем генерал-губернатору тогда еще царского обрабата и всей Турчании, Никите Варфоломеевичу Бобрецкому. «Сразу вижу колониальная цивилизация!» Егор Кузьмич с гордостью кивнул на фасад старинного особняка. «Если б не мы, они бы краеведческий музей на Солончаке организовали!» «Ты им трех литров самогона на таможне простить не можешь», — догадался Крымов. «И басмачей, и трех литров самогона в том числе». В холле их встретила молоденькая турчаночка в расшитом головном уборе. Приезжие поздоровались одновременно и на русском. Девочка оказалась студенткой заочного ИСТФАКа обрабатского университета, но много изучала русский, потому что хотела ехать дальше, в МГУ. Добродумав, Бестужево и Крымов представились коллегами из Царёва. «С Волги!» — важно добавил Егор Кузьмич. «А кто у вас самый главный профессионал своего дела?» — спросил он. «Кто знает историю вашего городка, так сказать, наизусть?» «Я профессионал своего дела», — удивлённо ответила девушка. «Есть ещё директор Калим Ибрагимович, но он ведёт административную работу, а я специалист, старший». Гордо добавила она. Егор Кузьмич цокнул языком. «А какого-нибудь старичка в тюбетейке нет, который бы здесь лет этак 50 проработал?» «Зачем? Я вам все и расскажу». «Она нам все и расскажет», — встрял в разговор Крымов. «Откуда такое недоверие к молодежи?» взглянул на улыбавшуюся Бестужеву. Дался ему старичок в тюбитейке. «Да у нас...» «Вопрос больно специфический», — скептически продолжал Егор Кузьмич. «Нас интересует княжество Халай-Махалай, которое раньше было на этом месте. Вот в чем дело». Девушка, глаза которой так и вспыхнули, всплеснула руками. «Так я и есть специалист по Халай-Махалаю. Я по нему диплом защитила, первое место заняла на курсе, а теперь буду кандидатскую писать». «Вот тебе и старичок в тюбетейке», — локтем подтолкнул Крымов старшего товарища. «Как зовут-то вас?» «Гюльчитай, Гуля по-русски». «Что ж, Гуля, Гюльчитай, вы-то нам и нужны», — сказал Крымов. «Ведите нас по залам и галереям». Он подмигнул Марии. «Подумать только, звездочка, находка». В архиве библиотечного музея Гуля развернула перед ними фолиант. Он назывался «Средневековое княжество на территории Ирана и Турканистана». Девушка указала пальцем на заглавие. Вот оно, сказание о доблестном и благородном князе Махалае. «Тут много всего, я прочитаю только самые важные отрывки, которые вам будут особенно интересны. Я этот текст знаю очень хорошо, вам и впрямь повезло со мной». Она глубоко и торжественно вздохнула. В землях северного Харасана правил владыка Барсан, и было у него двое первых сыновей-близнецов — Айрыс и Гамрыс. И когда владыка Барсан, отстаивая свои владения, погиб в битве с кочевниками, власть перешла сразу к двум его сыновьям. Каждый из них пожелал стать правителем больших земель, и тогда между братьями возникла распря. У обоих было свое войско, и бились они насмерть, но победа не доставалась никому и ослабели тогда земли барсанидов, и очень не нравилось это персидскому шаху, желавшему спокойствия на окраинах своей державы. А распря только нарастала. В один и тот же месяц Айрыс хитростью заманил юного сына Гамрыза, Гамраза, и обезглавил его. А вскоре люди Гамрыза напали на юного сына Айрыза, Айраза, и тоже обезглавили его. Война разгорелась между братьями Лютая, и не было бы ей конца, если бы вскоре на границах земель Барсанидов не появился он, Витязь, пришедший с севера со своей дружиной, и звали того Витязя Давид-царь Северный. Был он изгнан царем Урусов, старшим своим братом из Московии, потому что боялся старший брат младшего, страшился, что займет он его место на троне. «Это кто ж такой?» — почесал бороду Егор Кузьмич, но взгляд его был хитрый. Он переглянулся с Марией Бестужевой, находившейся в недоумении, и с Крымовым. «Что-то я в истории государства российского упустил, кажись. Или же Карамзин, Соловьев и Ключевский не доглядели. А дальше, гуленька!» Девушка кивнула. Она не скрывала радости, что в чем-то просвещала своих куда более старших коллег с «Волги». И тогда Давид, царь Северный, разбил начале войско Айрыза, вставшего на его пути, и обезглавил Барсанида. А затем разбил и войско Гамрыза, и тоже обезглавил пораженного» а потом изловил и казнил всех остальных потомков владыки Барсана мужеского пола. И провозгласил тогда победитель, Витязь Давид Царь Северный, себя князем земель Барсанидов. А чтобы Аллах не разгневался на него и люди полюбили нового владыку, взял он себе в жены красавицу-дочь Айрыза, Айкуль, и красавицу-дочь Гамрыза, Гайкуль а также взял в жены и наложницы всех других женщин из дома барсанидов, а также их многочисленных служанок и рабынь». «Какие аппетиты знакомые!» — перебив Гулю, почесал бороду Егор Кузьмич. «Имя одно и то же, военный почерк и мужская сила». «Точно», — согласился с ним Крымов. «А чтобы не разгневался на него персидский шах», — продолжала девушка, — «Давид-царь сам лично привез ему дары великие и бесценные и возрадовался шах этим дарам и сказал Давиду-царю Северному, «Будешь вассалом моим любимым, и дети твои детям моим». «Мудро поступил», — заметил Крымов. «Я бы тоже так сделал. А когда про будет?» «Терпение», — попросила его Гуля. «А вот и про читаю». И родился вскоре у Давида царя Северного первенец от княжны Айкуль, Махалай, а через неделю и от княжны Гайкуль, Гаврыс. Стоп, стоп, стоп! зачарованно проговорил Добродумов и посмотрел на Крымова. Ты чуешь, Андрей Петрович, Махалай и Гаврыс. Тот восторженно кивнул. Чую, Егор Кузьмич, ох, чую, как там твой пошутка-то писал, напомни. «Поймал одного мальчугана, как звать, Михаила, поймал второго, а тебя — Гаврила», — добродумов, покачал головой. «А папаша — байпаша. Евдокия девка, про нее не напишут. И какое имечко этот байпаша себе смастерил, а? Давид — царь северный. Царь на греческом — Василевс. Вот и выходит, Давыд Васильевич Северный». И к царю родством близок, разве что младшим братом назвался, для пущей важности. Обе женщины смотрели на мужчин подозрительно. Уж больно они оживились, были взволнованы, да и заговорили странно. «Выходит, не убили твоего предка, сорви голову на Кавказе», — сказал Крымов. Прошел он Каспий и утек в Персию. «Выходит, что так», — чувствуя важность момента, согласился Добродумов. «Ишаха сполна одарил, а тот, думаю, бедным не был, и удивить его было трудно», — кивнул детектив. «Бабки-то, видать, большие были у Давыда Васильевича. Ограбил он тех ногайцев, и не только их, а потом и улизнул от гнева царя, так сказать, старшего брата. С бригадой ушел, единомышленников». «Да...» «Во мужик был, а? Крымов!» — растрогался Егор Кузьмич. «Слеза аж наворачивается!» «Да о чём вы?» — спросила у них Мария Бестужева. «Просветите, может быть?» «Чуть позже, Машенька», — сказал Крымов. «Чуть позже, Мария Фёдоровна», — поддержал его Егор Кузьмич. «Давайте теперь про Махалая послушаем». «Только и меня не забудьте просветить», — требовательно сказала Гуля. «Мне ведь тоже интересно. Я всю свою жизнь этим историческим персонажам посвятила». «Слово даём. Ещё как интересно будет, милая наша Гюльчатай», — рассмеялся Крымов. Он торопливо приложил правую руку к сердцу. «А теперь дальше, пожалуйста, дальше!» «И тогда, — сказал Давид царь Северный, проведя пальчиком по строчкам, прочитала Гуля, — Махалай будет править княжеством моим, а Гаврыс станет верным и надежным другом ему и верным клинком его. А если кто обманет и предаст брата, того пусть покарает Аллах». У Давида-царя, помимо любимых жён Айкуль и Гайкуль, было ещё семьдесят жен и триста наложниц, и все понесли от него. «Ого!» — не сдержался Крымов. «Вот даёт!» Персонаж, улыбаясь, покачала головой Мария. Кабель, Настоящий кабель, подытожил Добродумов и многозначительно взглянул на Крымова. «Всё подтверждает нашу теорию о Давыде Васильевиче». Только на Руси-то грехом считалось, распутством богопротивным. А тут посчиталось за респектабельность. А ему, Давыду Васильевичу, это было и надо. Сколько же он наплодил и тут и там. Добродумов, аж в бороду пятерней вцепился. Уму непостижимо. «Так вы что, знали об этом человеке?» — спросила Мария. В глазах Гули был тот же вопрос — «Угу», — кивнул Егор Кузьмич. «Ещё как знали!» «Но давайте поначалу закончим с историем княжества Халай-Махалай», — попросил Крымов. «Не терпится узнать всё». «А там и о кончине его есть», — неожиданно спросил Добродумов. «А о кончине князя Махалая?» — задала наводящий вопрос Гуля. «Нет», — замотал головой Егор Кузьмич. «Хотя это тоже интересно. О том, как умер Давид-Царь Северный. «Конечно есть», — кивнула Гуля. «Мы уже почти дошли до этого». «Укрепив свое княжество», — продолжала она, «Давид-царь решил посвятить себя любви и любил своих жен и наложниц, каждый год приумножая число их, пока не скончался в возрасте 65 лет от чувственного перенасыщения и счастья». Она подняла глаза на Добродумова. «Вот так и умер Северный Витязь. В глазах царевского краеведа уже блестели слезы, губы дрогнули. «Вот как! Оказывается, прадедушка Давыд Васильевич почил!» — тихонько всхлипнул он. «От чувственного перенасыщения и счастья!» «Счастливчик!» — глядя на товарища, скромно заметил Крымов. Раньше он Егора Кузьмича таким не видел. Гуля увлеклась книгой и пропустила реплику пожилого гостя. «Но анимария Мария Бестужева». «А почему прадедушка?» — спросила она. «Егор Кузьмич Добродумов ведет свою родословную от князя Давыда Васильевича сорвей головы», — объяснил Крымов. «То бишь от Давида, царя Северного. Но это чисто гипотетически». «Правда?» — снисходительно изумилась Мария. «Не слушайте его, Машенька», — запротестовал Егор Кузьмич. «Не гипотетически, а так оно и есть. Я за свои слова отвечаю». Но Мария тотчас вспомнила о печальном вздохе Крымова. «Ах, Андрей Петрович, неужто и вам хотелось бы такой судьбы?» Лукаво глядя на детектива, спросила Мария Бестужева. «Я про чувственное перенасыщение». Крымов вздохнул. «Так, ä, хотя бы помечтать?» «Да...» — только и протянул Егор Кузьмич, стряхнув с левого глаза слезу. «Был бы я помоложе...» «Диссертацию бы на эту тему сочинил. Историка эротического характера». «Слушать дальше будете?» — беззаботно спросила Гуля. «Какие-то вы странные, особенно вы», — сказала она добродумово. «Точно он родственник ваш». «Девочка прослушала, кем вам приходится давить царь», — тихонько сказала Бестужева, пока Гуля перелистывала страницы. «Может, это и к лучшему», — также тихо откликнулся Крымов. Не всем же за сердце хвататься. Так и я читаю, подняла глаза Гуля. Читай, дочка, читай. махнул рукой Егор Кузьмич. Мы внимательно тебя слушаем. Простите нас и продолжайте, пожалуйста, тоже попросил Крымов. Просто мы в волжане эмоциональны очень, так ведь, Мария Федоровна? Даже и чересчур, ответила бестужево. Отсюда и начинается история князя Махалая, продолжившего дело своего отца, укрепившего свое государство, обогатившего его во славу небес и своих подданных. Гуля, их проводница по истории родного края, продолжала читать «С искренним желанием просветить любопытных чужеземцев, которые так трогательно реагировали едва ли не на каждую строчку в столь любимом ею трактате». Родные, можно сказать, по духу люди, оказались эти волжане. Так вот, Махалай правил, воевал, укреплял и строил, казнил только за самые тяжкие преступления, отчего и прослыл халаем, добрым. И Гаврыс, как и завещал им отец, всегда был рядом и помогал ему во всем. Но ничто не могло указать в этом трактате даже намекнуть на существование в княжестве звездной карты, высеченной из небесного камня. Дело дошло и до смерти Халая Махалая. Он умер в своей постели, в почете и славе, в возрасте 90 лет. Но не словечка, о звездных тайнах Вселенной. «Это конец жизни описанию?» — спросил Крымов. «Можно сказать и так», — глядя на чего-то погрустневших слушателей, ответила Гуля. Но к сказанию о доблестном и благородном князе Махалай есть приложение. В нём рассказывается одна интересная история, совершенно для меня непонятная, похожая, скорее, на легенду, миф. Как и все приложения, она в конце мелким шрифтом». «А почему она похожа на миф?» — поинтересовался Крымов. «Там какая-то фантастика», — пожала плечами Гуля. «Фантастика?» Поднял брови Егор Кузьмич и переглянулся со своими спутниками. «А мы фантастику любим. Очень даже. Ну-ка, ну-ка!» Сейчас Гуля пролиснула фолиант. «Суть такова. У князя Махалая был младший и самый любимый сын, Искандер, и однажды он смертельно заболел. Увидал на глазах. Махалай и Алия, мать Искандера, от горя не находили себе места. Восточные доктора помочь не могли». И тут отыскался, как из-под земли, некий доктор Аврелиус из Европы, который пообещал спасти сына, а Махалай посулил ему за то любую награду. Аврелиус вылечил Искандера за три дня и попросил свою плату. Он сказал, что хочет сам выбрать в сокровищнице князя Махалая то, что ему приглянется. Три дня и три ночи Аврелиус лазил по сокровищам, но вынес всего один предмет — тяжелый, с локоть длиной, овальной формы, завернутый в трепицу. Махалай решил, что тот взял золотое блюдо и добавил еще сверху кошель с монетами и кошель с дорогими каменьями. Он предлагал Аврелиусу остаться при его дворе, но тот сказал, что у него дома жена и детки малые. На следующий день лекарь исчез, а с ним и служанка княжны Алии, Зурия, которая всегда была рядом со своей госпожой и ее ребенком. И только когда их и след простыл, Князю пришла чернокожая рабыня, упала в ноги и попросила, чтобы он выслушал ее маленького сына, который прислуживал Искандеру и дружил с ним. Маленький рабчонок, дрожа от страха, рассказал, что видел, как Зурия, служанка княжной Алии, тайно подсыпала Искандеру порошок, который дал ей лекарь Аврелиус, после чего мальчика и одолела страшная хворь. Но он, этот оробчонок, не посмел сказать об этом никому, только матери, и лишь после того, как Зурия, которую боялись многие, исчезла вместе с лекарем. Вот стерва! Покачал головой Егор Кузьмич. Родственника моего чуть не погубила. Да, Андрей? Ты слушай, слушай, кивнул на рассказчицу Крымов. Агуля продолжала. И тогда понял князь Махалай, что коварный Аврелиус отравил его сына только для того, чтобы найти в его сокровищнице тот самый тяжелый предмет, завернутый в материал. Отравил и дал противоядие. Беглецов выследили, они бежали на корабле по морю. Князь отправил за ними флот и сам возглавил его. Флот настиг беглецов у мыса бедствий, где разыгрался страшный шторм. Корабль Аврелиуса лишился управления и вот-вот готов был погибнуть. Махалай хотел приблизиться к ним и взять гнусного негодяя и подлую предательницу в плен, чтобы потом казнить их, но его отговорили. Могли погибнуть все. «Пусть Аллах решит судьбу двух преступников», — сказал Махалай. «И Аллах решил. Корабль Аврелиуса попал в водоворот, разбился в мыса бедствий, орив зуб дракона, и утонул там же, где и раньше погибло немало заблудившихся кораблей». Князь Махалай так бы и не узнал, ради чего два эти человека рисковали жизнью и готовы были погубить его сына. Но один из охранников сказал офицеру, что видел предмет, который выносил Аврелиус из княжеской сокровищницы. С него случайно упало сукно. Офицер сказал визирю, а тот, в свою очередь, князю Махалаю. Это был плоский черный камень с круглыми вмятинами с одного конца и отпечатком руки с другого. Даже не золото, просто камень. «Вот оно! Вот!» — громовым голосом воскликнул Егор Кузьмич. «Попался, Аврелиус, сукин ты сын!» Гуля чуть книгу не выронила от его вскрика. «Вот оно!» — как зачарованная повторила Мария Фёдоровна. «Тяжёлый предмет размером с блюда, семью вмятинами и отпечатком руки». «Семью?» — спросила изумлённая Гуля. «Вы об этом что-то знаете?» «Круто, да?» подмегнув девушке, усмехнулся Крымов. Такие вот мы все знайки. У вас, Гюль, читай теперь не на кандидатскую, сразу на докторскую материала хватит. А что там дальше было с потомками Махалая? спросил Егор Кузьмич. К мысу бедствий они не плавали, когда шторма не было. У рифа зуб дракона не ныряли, с масками, ластами. История об этом умалчивала, зато говорила о том, что княжество лет через сто было захвачено Хивинским царством и прекратило существование, а еще через 200 лет эта территория вошла в состав Российской империи. Вот и сказки конец. Егор Кузьмич за чаем с Рахат-Лукумом и Пахлавой поведал себе и своей родословной и привел Гюльчатай в восторг. «Подумать только!» «Вы потомок Халая-Махалая?» «Нет, я потомок его отца, Давида-царя Северного», скромно заявил Егор Кузьмич. «С Махалаем у нас смежные линии». Он свел указательные пальцы и развел их. «Но я не задаюсь. Спокойно несу бремя славы. А магазин у вас поблизости продуктовый есть, Гуленька?» Крымов под столом толкнул его ногой. «Сделайте нам ксерокопию этих текстов», — попросил девушку-сыщик. «На память и для пользы дела». «Конечно», — сказала она. Гуля ушла. «Стало быть, небесная карта лежит сейчас на дне морском», — призадумался Крымов. «Интересно, на какой она глубине? Под каким слоем ила?» «Приедем к мысу бедствий, поглядим», — пожал плечами Егор Кузьмич. «Волгу я переплывал». А вот чтобы ускал, да еще и в бурлящей пучине, да чтоб нырять без передыху, это вопрос». «Я тоже сомневаюсь в своих способностях», — честно признался Андрей. «Надеюсь, Машенька не обидится». «Что вы не Жак и в кусто? улыбнулась Бестужева. «Если я обижусь, то совсем чуть-чуть. Я уже привыкла, что вы можете практически все». «Попался, Андрюша!» хмыкнул Егор Кузьмич. «Не дрейф! Маску и ласты мы тебе купим!» Пока они размышляли о дальнейших действиях, вернулась Гуля, протянула листы Крымову. «Представляете, — сказала она, — вчера эти страницы уже ксерокопировали, в корзине лежит пара черновиков». «Кто?» — почти одновременно спросили все трое. Гуля взглянула на них с осторожностью. «Думаю, наш директор Калим Ибрагимович, кто же еще?» «Музей у нас маленький. Я из-за его секретаря и из-за экскурсовода. Есть еще бабушка Зульфия, она уборщица. И дедушка Ибрагим, он сторож. Но я уверена, что им вряд ли понадобились исторические тексты». «А где сейчас ваш Калим Ибрагимович?» — спросил Крымов. «Так он вчера спешно собрался и уехал», — ответила Гуля. «Сказал, следи за всем. Остаешься за хозяйку. Доверяю». «Ага», — задумчиво проговорил Крымов. «Ясно», — подтвердил его догадку Добродумов. «Это они, отец и сын», — прошептала Бестужева. «Это с ними он поехал». «Хорошо, если так», — заметил Крымов. «Если не с другими». «Гуля, скажите нам». Он взглянул на задаченную их реакции девушку. «Кто звонил вашему шефу? Как быстро он собрался, как на всё реагировал, если можно поподробнее? Прошу вас, Гуленька, это очень важно». Гуля рассказала, что позавчера ее директору и впрямь позвонили. Проходя мимо двери, она слышала, как он сказал «непременно уважаемый». Он назвал имя, но она его не запомнила. И добавила «рад буду встрече, выезжаю завтра в полдень». Директор показался ей обрадованным и даже сообщил «у меня очень важная встреча, Гюльчитай, очень приятная встреча, вернусь не раньше, чем через два дня». И он не сказал, куда уедет? «Нет» только упомянул приятную встречу», — пожала плечами Гуля. «Приятные встречи только со знакомыми бывают», — вставил Добродумов. «А чаще со старыми знакомыми». «А позвоните ему, можете? Спросить, где он?» С сомнением поинтересовался Крымов. «Нет, конечно», — смутившись, ответила Гуля. «Так не принято». «Что ж», — поглядев на спутников, сказал Крымов, — «тогда и нам пора». Он взглянул на работницу музея. «Да, Гуленька, пора. Труба зовёт». «Жаль», — сказала Гуля. «Я уже привыкла к вам, хоть мы и знакомы всего несколько часов». Она вздохнула. «Очень жаль». «И мы привыкли к тебе», — искренне призналась Бестужева. «Но у нас впереди долгое путешествие». «Вы ищете то, что хранилось в кладовых Халая-Махалая?» — неожиданно спросила Гуля. «То, что утонуло у мыса бедствий?» Трое взрослых переглянулись. «Ну, что тут скажешь? Умная девочка». «И не мы одни», — честно признался Крымов. «А возьмите меня с собой», — попросила Гуля. «Как это с собой?» — нахмурился Крымов. «А так это, Андрей Петрович, вам же нужен хороший переводчик и знаток этого края. Нужен. Музей я на замок закрою. Санитарный день. В этом году ещё не было. Дедушка Ибрагим его посторожит. Это его работа. Пожалуйста!» — захныкала она. — Я тут с ума сойду, знаю, куда вы поехали, а я осталась. — Это опасно, — сказал Крымов. — Очень опасно, — кивнул Добродумов. — Мужчины правы, я испытала это на себе не так давно, гуленька, — сказала Мария Фёдоровна. — Нас чуть не убили, честное слово. — Я смелая и верная. Пожалуйста, пожалуйста. Крымов и Добродумов вновь переглянулись, но только вдвоём. Ввязывать девчонку, которую они едва знают, в такие дела? Да что они, с ума сошли? А что думала их спутница? «Только так и надо», — вдруг сказала Мария Фёдоровна. «Иначе всю жизнь просидишь в тёмном углу. Эту экспедицию финансирую я, и я вас беру, гуленька. А наш Андрей Петрович, которого я бесконечно ценю, за вами присмотрит. Он истинный рыцарь. А Егор Кузьмич поможет ему. На правах оруженосца. Да, Андрей Петрович, Егор Кузьмич». Крымов ни в чём не мог отказать Марии Бестужевой. Что до Егора Кузьмича, то он принялся задумчиво и важно теребить седую бороду. «Наконец, мы ведь только хотим посмотреть на скалу зуб дракона, мужчины?» спросила Мария Фёдоровна. «Триста километров до побережья Каспийского моря. Отличная будет прогулка». «Ладно, была не была», — согласился на правах оруженосца Егор Кузьмич. «Возьмём нашу серну!» И подмигнул Гуля. «Спасибо!» Девушка захлопала в ладоши. Даже слёзы блеснули в её счастливых глазах. «Тут вас ни кандидатская, ни докторская ждёт!» Улыбнулась Бестужева. «Вас чудо ждёт, Гуленька! Чудо! Ну что, собираемся и в дорогу?» На пороге музея Егор Кузьмич деловито сказал. «Прежде чем мы отправимся, хотелось бы у вас полюбопытствовать, милая девушка». «Где тут местная Питейная? Заправиться надо перед дорогой!» И грозно зыркнул на товарища. «А ты, Крымов, не мешай!» «Питейная чехана, в смысле?» — с ангельской непосредственностью спросил Гуля. «Нет, не чайхана!» — недовольно замотал головой Добродумов. «Где тут у вас спиртное продают, а?» Крымов усмехнулся. «Откуда она знает? Подумай!» «У нас спиртное запрещено», — строго сказала Гуля. «Разве вам это неизвестно?» «Да знаем мы, знаем», — отмахнулся Добродумов. «Коран запрещает». «Ну так у вас же не только турчанцы проживают. Русские, небось, тоже есть, а? Не всех еще извели. Они так вряд ли ваших законов сторонники. По глазам вижу Гуля, знаете, где питейные». Гуля, потупив глаза, молчала. «Зачем девушку мучаете, Егор Кузьмич?» — с улыбкой спросила Бестужева. Но Егор Кузьмич только нахмурился. «Обижусь, Гуля. Для потомка Давида, царя Северного, не должно быть никаких секретов». Последний довод оказался, как это ни странно, самым убедительным. Девушка-экскурсовод подняла на интеллектуала-россиянина глаза. «Есть такое место», — кивнула она. «Но я с вами не пойду, мне нельзя, только покажу». «А на что нам провожаты?» — повеселев, усмехнулся Егор Кузьмич. «Мы вот с Андреем Петровичем исходим, сами с усами. Далеко?» «Через три дома», — добродумав, развел руками. «Тем более». Через полчаса, оставив музей на дедушку Ибрагима, Гуля отвела Егора Кузьмича и Крымова к одному невзрачному двухэтажному домишку. «Вот тут в квартире номер три и живут виноделы. Русские, разумеется». «Я почему знаю, у нас был дворник, Савельич, он и рассказывал. Давно уже умер от излишеств, кстати», — наставительно сказала она. «Кажется, он стучал в дверь три раза, а потом ещё один, и так дважды. Мы вас с Марией Федоровной в Лоун в том парке подождём», — кивнула она в сторону. «На скамейке у фонтана». Со спортивной сумкой Егор Кузьмич и Крымов вошли в подъезд. На втором этаже, добродумав, постучался в квартиру три, как и было сказано, три раза, и ещё один, и повторил. За дверью послышались шаркающие шаги. Им открыл худой мужик в майке и трико, уже не молодой, с лицом прокопчённым до черноты, но с европейскими чертами. Его осторожный взгляд бегал с одного лица на другое. «Чего надо?» — спросил он. «От Савелича привет!» — сказал Егор Кузьмич. «С того свет, что ли?» — спросил мужик. «Можно сказать и так. Вы помогаете выжить правоверным паломникам на чужой земле». Загорелый мужик пристально оглядел Добродумова с головы до ног. За ним — Крымова. «Вот он мне не нравится», — кивнул хозяин на детектива. «Это потому, что я пью редко и мало», — ответил Андрей Петрович. «А вот он», — кивнул на спутника, — «обязательно должен понравиться». «А я про него и не говорю» сказал мужик. «Откуда будете, странники?» «Из Царёва, с Волги», ответил Егор Кузьмич. «Знаем такой город, а тут чего позабыли? В чужую веру решили обратиться?» «Не кощунствуй, отшельник. В музее были по краеведческим делам», коротко объяснял Егор Кузьмич. «Учёные мы, а пойло на таможне отобрали, сволочи». «Понимаю», сказал тот. «Так что?» — Крепкого хотите? — Самого крепкого. — И сколько? — А сколько продаж? Могу много. — Берем все, — кивнул Добродумов. — Да ты, я вижу, почти святой, паломник с Волги, — сказал мужик. «Проходите — Проходите. Гости перешагнули порог. Мужик запер за ними дверь. — Как оно — жить в состоянии перманентной внутренней эмиграции? — спросил Егор Кузьмич. Нормально кивнул мужик. «Они же сахар-то не запретили, а закуси у них сколько угодно. Рахатлукум, пахлава и щербет из одного места лезут, как фарш из мясорубки. Ждите здесь, в коридоре, будет вам живая водица». И стакашку налей, для пробы», уже вслед ему бросил Добродумов. «Оплатим». Крымов поморщился. В коридоре было бедно, из кухни пахло пережаренной картошкой. Но ожидание выходило приятным судя по лицу Егора Кузьмича. Через пять минут хозяин вынес в пакете три полуторалитровых баклажки, подал бородатому гостю полный гранённый стакан. «Вот это я понимаю, дегустация!» Принимая стакан, сказал Егор Кузьмич. «Абрау Дюрсо отдыхает!» «Я его персидским коньяком называю», сказал мужик. «Ну-ка, покажи, на что способен паломник». Егор Кузьмич повел носом, улавливая аромат. Зажмурился и опрокинул двухсотграммовый разом. Как комара прихлопнул. Крымов, сам не новичок в этих делах, даже поежился. «Ах, персидский!» — сипло выдавил царевский краевед. «Воистину персидский!» «Со специями!» — утвердительно кивнул загорелый изготовитель. «Моя рецептура!» Турчанцы сами не знают, от какой сказки отказываются. Жизнь зря проходит у целых поколений. «Ух!» — еще раз выдохнул Егор Кузьмич. «Беру!» — отдал стакан, расплатился, положил пакет в спортивную сумку, ставшую тяжелой и значимой. «Ладно, добрый человек, доцветет да твой благословенный оазис во веки веков». И никогда пусть не иссякнет тот источник, который только что вернул меня к жизни. — Да, еще что-то, — задумался он. — А! — поднял палец. — И не пошлет Всевышний тебе и твоим близким благих и долгих дней жизни. — У меня из близких один только кот-дымок остался, — равнодушно кивнул хозяин. — Я ему передам твои слова, паломник с Волги. — Вот они, крупицы Руси. «По всему миру блистают», — положив широкую ладонь на худую грудь винодела, заключил Егор Кузьмич. «Прощай, отшельник». «Идем, нас дамы ждут», — одернул его Крымов. Егор Кузьмич приложил свободную руку к груди, поклонился хозяину, и гости поспешили на улицу. Три. Такси вылетело к побережью Каспия и понеслось вдоль берега на юг, в сторону турчанского городка Бульмуджур. Именно там, по предположению искателей, должен был находиться мыс бедствий. Пять часов пути, и они оказались на месте. Был захудалый порт, и море сверкало на солнце и уходило к горизонту. Но не было ни мыса бедствий, ни прибрежных скал. И зуба дракона тоже не было. То ли вода источила скалы и смыла их в пучину, то ли они, путешественники, ошиблись с расчётами. Последнее, конечно, было вероятнее. Они сели в машину, проехали ещё километров 50 вперёд, опросили всех, кого только можно было, и вернулись на место. Тут и только тут должен был находиться пресловутый местный Бермудский треугольник, в котором гибли средневековые мореплаватели. Они вышли и стали безнадёжно крутить головами. Бестужева почти умоляюще взглянула на девушку. «Гуленька, что скажете?» «А чего тут говорить?» — за девушку ответил Егор Кузьмич. «Вон он, наш мыс бедствий! И нечего было машину гонять!» Только указывал краевед не вперёд на море, а назад, равнёхонько на сушу, где разросся маленький турчанский городишка. «Он и зуб дракона торчит себе!» Крымов, в и Гуля, все увидели эту картину одновременно, а именно то, что открывалось им в полукилометре от того места, где остановилось такси. В центре этого самого городишка Бульмуджур, над крышами типовых пятиэтажек, прямехонько из оазиса вырастала покрытая зеленью скалистая гряда, и одна из скал, крайняя, торчала особенно устрашающе и грозно. «Совсем забыла вам сказать, что береговая линия Каспия все время меняется», — обрадованно проговорила Гуля. «В этих местах, как видно, море сильно отошло назад». «Стало быть, нырять не придется», — сказал Добродунов. «Тоже хорошо. Копать, значит, будем». Все вернулись в машину и через пять минут такси остановилось напротив высокой чугунной ограды, за которой был разбит огромный сад с фонтаном, а дальше стоял особнячок с колоннами 30-х годов. Он расположился торцом к мысу бедствий, а зуб дракона, наполовину ушедший в почву, нависал над мирным и уютным садом. «Администрация, что ли?» — спросил Егор Кузьмич. Бульмуджурская. «Похоже», — кивнул Крымов. «Сталинский ампир. «Да вон же табличка. Пойду посмотрю». «Я с вами», — сказала Гуля. Она первой подошла к доске. «Краевед. Ей всё было интересно». За ними топал и Егор Кузьмич. «Администрация?» — спросил Крымов. «Гуленька?» «Нет», — замотала она головой. «Дом-музей товарища Улуса Улусовича Ахметова, дважды героя социалистического труда, первого секретаря горкома партии города Бульмуджур». С гордостью ответила Гуля. «Почетный бай республики!» — кивнул Егор Кузьмич. «Везет нам сегодня на музее, а, Андрюша?» К ним подошла и Бестужева. «Ну что, пора на экскурсию, Мария Федоровна? Побеспокоим Улуса Улусовича, постучимся в крышку гроба дважды героя социалистического труда!» «Хватит!» — оборвал его Крымов. Они по-быстрому распределили роли и группой важных ученых поднялись по ступеням музея. «Тогда я говорю, вы молчите», — предупредил Добродумов. «Здесь так положено, да, Гуля?» «Да», — решительно кивнула она. Так сокал. «Поэтому сумку несешь ты», — сказал товарищу Добродумов. «А то меня уважать не будут». Егор Кузьмич первым переступил порог музея. За ним дамы, и только потом с увесистой спортивной сумкой через плечо Крымов. «Махмуд Асадович Джанибеков», входя в кабинет директора, спросил важный седобородый гость. Он самый, вставая, ответил круглый и лысый директор. «Доктор исторических наук и почетный краевед России, профессор Егор Кузьмич Добродумов, из Москвы». Он окинул взглядом компанию. «С группой товарищей, проездом через Бульмуджур. Хотим ознакомиться с вашим музеем, перенять, так сказать, профессиональный опыт восточных коллег». «Отлично, отлично», — возликовал товарищ Джанибеков. «Мы очень рады гостям, всегда рады, тем более гостям из Москвы». Крымов, в и Гуля были представлены незаменимыми ассистентами московского профессора по разным гуманитарным направлениям, Как человек восточный, Махмут Асадович, разумеется, с особым уважением смотрел на седого и чинного профессора. «Обзорную экскурсию проведу лично», — пообещал он. «Но для начала по чашке чая. Есть трахат лукум, пахлава, щербет. Никто не против». Все были только «за». «А вы у нас сегодня не первые, в смысле, из коллег», — входя в тесноватую столовую, сказал Махмут Асадович москвичам. «У нас тут питерцы, и тоже музеем имени товарища Ахметова интересуются, а вот и они». За обеденным столом, спиной к вошедшим, сидели четверо. Двое грузных мужчин, постарше и помоложе, и еще один, совсем не крупный, и моложавая женщина. Крымов первым обошел стол, за ним добродумав, Бестужева, Гуля. Доктор исторических наук, профессор Максимилиан Лаврентьевич Ростопчин, его сын, Лаврентий Максимилианович, «Калим Ибрагимович Махмад Шарифов из Абрабада, Марга Карловна Рубина, знакомьтесь». И доктор Джанибеков тут же представил москвичей питерцам. Взгляды неприятелей встретились. Марга Карловна Рубина, поджарая блондинка лет сорока, была единственной неизвестной фигурой в этой компании. «Мы в зоне турбулентности», — сквозь зубы процедил Крымов. Растерянная Гуля хотела поздороваться с начальником, но Бестужева перехватила и крепко сжала ее пальцы. Гуля умоляюще взглянула на Аксакала, но седые брови того сдвинулись, что означало «Тебя предупреждали, деточка, все не так просто». Гости обменялись такими сдержанными и одновременно язвительными улыбками, что у директора Джанибекова неприятно заныло под ложечкой. «Пили чай в гробовом молчании», Махмуд Асадович резонно недоумевал, отчего возникла такая неловкая ситуация, но спрашивать не решался. Быстро закончив трапезу, едва притронувшись к Пахлаве и Рахат Лукуму, обе группы заторопились на экскурсию. «Отвлекай его», — прошептал Крымов, оторопевший Гуле, никак не ожидавший увидеть среди новых людей своего начальника. «Кого?» Директор Дженни Бекова. Задавай вопросы, глазки строй». «Я не умею строить глазки, Андрей Петрович!» «Так учись, пригодится! Делай, что хочешь, милая, но отвлекай!» Директор увлек экскурсантов за собой, рассказывая о том, что герой труда Улус Улусович Ахметов был, в свою очередь, сыном другого Улуса Улусовича Ахметова, видного партийного деятеля сталинской эпохи, а тот сыном еще одного Улуса Улусовича, чекиста, борца с басмачами на окраинах Российской империи. Старших сыновей в их знаменитой семье называли одинаково, и эта традиция уходила корнями в далекое турчанское средневековье. Именно при третьем с конца Улусе улусовиче Улусовича, председателя ОГПУ, и было построено это прекрасное здание, где когда-то размещались партийный аппарат Бульмуджура, областной исполнительный комитет, а заодно и карательные органы молодой советской власти. Но большинство экскурсантов эта тема не трогала абсолютно. Противостояние двух групп было налицо. И говорили все друг с другом возбужденным жалящим шепотом. «Зачем вы здесь, Мария Федоровна?» — глухо спросил растопчен старший «Вам мало было той истории в полях. Не все еще поняли? Хотите продолжение?» «Поняла слишком много, кто вы есть на самом деле, и слишком мало, что происходит вокруг. Хочу восстановить пробелы. Хотя бы...» «Память об отце, и чем быстрее, тем лучше!» Андрей Петрович Крымов и поджарая Марга Рубина тоже как-то странно поглядывали друг на друга. «Сколько лет, сколько зим, Марга?» — язвительно спросил Крымов. «Как и прежде, работаешь охотницей за черепами?» «Делаю, что умею. А я думала, ты участковым служишь, бабло с местных уродов сшибаешь. Как же решился уйти в частный сектор, неудачник?» С насмешкой поинтересовалась она. «На всем сукам», — тоже с насмешкой добавил он. «Ты меня понимаешь». «Я бы с удовольствием извлекла из тебя сердце, печень и почки, Крымов», — совсем уже тихо сказала доктор Рубина. «Но ну, ты владеешь ножом лучше меня». Она улыбнулась. «Это я помню хорошо. Зато я лучше стреляю, и это уже, знаешь, ты». «Дорожки пересеклись, теперь и посмотрим, кто кого». Диалог Калима Ибрагимовича, Махмад Шарифова и Гюльчатай больше походил на корпоративную разборку. «Что вы здесь делаете, Гуля?» — растерянно спросил Махмад Шарифов. «Полагаю, то же, что и вы». «Приехала с коллегами поглядеть на зуб дракона. Зачем же еще?» «Это не смешно», — шипя затряс он головой. «Совсем не смешно, Гюльчетаев Ахрудиновна! Я все еще ваш начальник и могу вас наказать!» Крымов прихватил обрабатываться суровой клешней за локоть. Дон Кихот Ламанческий не проследил за тем, чтобы спасенного им мальчика не тронули. А я прослежу, даю честное слово. Гюльчетаев Ахрудиновна — специалист высочайшего класса и чудесная девушка к тому же. Ее враг — мой враг». Крымов так посмотрел на директора музея, что тот едва не поперхнулся и замолчал. «Спасибо, Андрей Петрович», — опустила глаза Гуля. Егор Кузьмич неожиданно отстал в одной из комнат, кажется, в личном кабинете товарища Ахматова, промочил горло из небольшой пластмассовой бутылки и догнал коллег уже с ярким румянцем. Махмут Асадович, можно вопрос?» «Да», — обернулся директор музея, — «Уж если в этом здании партийцы с чекистами сидели. Уверен, тут целая сеть подвалов имеется. Они это любили, норки рыть». «И у нас есть туннели. Один выходил к берегу моря». «Чтобы драпать легче было», — вставил вопрос Добродумов. «В случае интервенции». «Возможно. А с другим туннелем не рассчитали. Он уперся прямо в скалу Зуб Дракона, которую раньше омывали волны Каспия». Ученые и первой, и второй группы оживились и стали переглядываться. «Покажете?» — спросил Крымов. «Разумеется, сейчас только возьму ключи», — откликнулся доктор Джанибеков. «Только воздух под землей немного спертый. Будьте к этому готовы». «Вытерпим», — энергично кивнул растопчен «Разумеется, вытерпим», — поддакнул его пухлый сынок. Когда обе группы спускались вниз по крутой лестнице, Мария Федоровна шепнула на ухо Крымову. «Ладно, мы пересекли с растопченными, а Гуля со своим шефом. Но кто эта женщина? Она точно не историк, и вы явно знакомы!» Многозначительно прибавила она. «И знакомы? Хорошо!» Её девичья фамилия Озалс, по-русски это «дуб». «Пять лет назад мы столкнулись на соревнованиях между работниками МВД и госбезопасности по Пятибурью, лежали рядом на дорожках по биатлону». Мы, так сказать, и позже лежали рядом, но уже при других обстоятельствах, в более интимной и комфортной обстановке». Крымов опечаленно выдохнул. и выдался отрезок жизни в три месяца, скажу я вам. Есть что вспомнить. Но закончилось всё плохо, чуть не убили друг друга». «Какой вы распутник!» — улыбнулась Мария. «Немного». Тем невероятнее оказалась нынешняя встреча, но земля, как известно, круглая, и люди то и дело сталкиваются лбами. Я слышал, что Марга уволилась из конторы и ушла в частный бизнес. «И в какой же?» «Стала наемным убийцей». «Шутите?» «Нет». «Боже!» «Да, так бывает. Она отличный стрелок, кстати, и сердцем холодна, как лед, если оно у нее есть». Лязгнул очередной замок. Вспыхнул неяркий свет, и они уже шли по коридору с низким потолком. «Вот как?» «Да, не мой типаш. Циничная, властная, жестокая, полная ваша противоположность, Мария Фёдоровна, Машенька». «Да уж», — проговорила Бестужева и тайком взглянула на женщину из вражеского лагеря. «Про меня треплешься, обернулась Марга Рубина, и в этом полумраке взглянула на Марию» хоть и с улыбкой, но хищно, с вызовом. Они шли по тоннелю довольно долго, когда Ростопчин остановился. «Карта из небесного камня совсем рядом, я это точно знаю», громко произнес Максимилиан Лаврентьевич. «Она здесь». «Да, карта рядом», азартно согласилась Бестужева. «Карта? Какая карта?» спросил доктор Джанибеков. Но директора музея даже никто не услышал. «Что за карта, Андрей Петрович?» — спросила Гуля. Но Крымов только приложил указательный палец к губам. «Тсссс!» — потом Гюль читай. «А вы откуда знаете, Машенька?» — хитро спросил он. «Что карта здесь?» Он уже заметил, что растопчен старший то и дело заглядывает в нагрудный карман пиджака, а Мария Фёдоровна посматривает в сумочку, и глаза её радостно разгораются. Но до того очень внимательная Бестужева пропустила его вопрос мимо ушей. «Здесь!» — вдруг сказал растопчен, и встал у старой заржавевшей двери. «Да, она здесь!» — согласилась Мария Бестужева. «Чего это они так спелись?» — спросил добродумов, у товарища. «Сейчас всё знаешь», — разочарованно ответил детектив. «Ах, Маша-Машенька!» Растопчин-старший посмотрел на детектива. «Хотите денег, господин Крымов? Много денег. Но с условием, что вы немедленно покинете это место и больше не будете вставать у меня на пути». «Сколько башляешь, Миша?» спросил за детектива Егор Кузьмич. «Очень много», — ответил Растопчин-старший. «Вам хватит, только уйдите». При свете фонарей его лицо было зловещим и смеющимся одновременно. «Максимилиан Лаврентьевич», — вдруг обратилась Бестужева к своему врагу. «Говорите, какой у вас камень?» «Что?» — внезапно преобразился растопчен. «Вы слышали?» — с вызовом кивнула она. «При приближении друг к другу камни разгораются своим светом. Так написано в рукописи. А при близости небесной карты они горят золотым огнём, светом Вселенной. Не читали такого? А я читала, в древней рукописи из архива Скороходова». Андрей Петрович и Егор Кузьмич подтвердят. «Когда мой камень загорелся голубым огнём ещё в столовой, я сразу поняла, что и у вас есть сокровище. А теперь в моём камне появились и золотые искры». «Так какой у вас камень, Максимилиан Лаврентьевич?» — повторила вопрос Бестужева, запустила руку в сумку и достала светящийся ярким синим светом предмет. «У меня ригель. Ну же!» Все, товарищи и враги, так и потянулись к Марии Бестужевой. В синеве ее драгоценного камня едва заметно вспыхивали золотые искры. Зловеще усмехаясь, растопчен кивнул и полез в нагрудный карман. И через пару секунд на его ладони сверкнул кровавым светом другой камень. И в нем тоже вспыхивали золотые искры. «А у меня Саиф», — произнес растопчен старший «Он греет мне ладонь, потому что знает». «Карта совсем близко, она за этой дверью». Обладателей двух странных светящихся предметов тотчас плотным кольцом обступили их спутники. «Это розыгрыш?» — поинтересовался ошарашенный директор Джанибеков. «Что вообще происходит, коллеги?» «Совсем как фонарики», — глядя на камни, пролепетала Гуля. «Что происходит?» — вновь потребовал ответа Махмуд Осадович. «Вы мои гости, но кто вы?» «Кладоискатели мы, добрый вы наш товарищ Джанибеков», хлопнул того по плечу Крымов. «Авантюристы, искатели приключений». «Да, Махмуд, мы такие», — подтвердил Егор Кузьмич. «Конкистадоры мы, искатели страны Эльдорадо, пираты 21 века». «Довольно лирики», — воскликнул растопчен старший «Мария Федоровна, пока что сама судьба нам диктует, чтобы мы действовали вместе». «Объявим перемирие?» «Объявим», — согласилась та. Раступчин подошёл к двери ближе других. Все направили свет факелов на табличку. «Бункер товарища Улуса Улусовича Ахметова», — прочитал Крымов. «Какого из троих?» «Всех троих в разное время», — ответил за их спинами директор Джанибеков. «Дедушки, отца и сына. Улус Улусович, отец, работал тут во время бомбёжек во Вторую мировую». «Необходимо открыть эти двери», — сказал растопчен старший «Ключ, товарищ Джанибеков». Директору пришлось покориться. «Давайте я сам», — сказал он мрачному гостю Бульмуджура. Тряхнул связкой ключи и открыл замок. Железная дверь тяжело подалась вперёд. Они вошли в холодный коридор, где пахло отсыревшей штукатуркой. «Вы что-нибудь знали об этом?» тихо спросил присмиревший Калим Ибрагимович у своей подчинённой. «Понятия не имела», — прошептала в ответ Гуля. «Но так интересно! Просто жуть!» «Тут справа должен быть электрический щит», — сказал директор Дженнибеков. Вот и он. Немного покопался, затем рванул рычажок вниз, нажал на выключатель. Затрещали лампочки, пара из них тут же взорвалась, но других хватило, чтобы осветить небольшой выбеленный коридор. Фонари выключили. Джанибеков открыл вторую тяжёлую дверь. Все прошли ещё один коридор с нехитрой мебелью, вешалками. «Горит ещё сильнее», — не сдержался растопчен старший «А у вас, Мария Фёдоровна?» «И у меня разгорается», — кивнула она. «И не только своим светом, но и золотом». «И у меня», — возликовал растопчен старший Бестужева радовалась не меньше. А «Я уже и не думала, что может быть ярче. Боже, вот это свет!» «Да!» — азартно выдохнул Ростопчин. Махмуд Асадович открыл и третью дверь и тоже у самого входа нажал на выключатель. Но на этот раз под потолком вспыхнула люстрочка. «Тут раньше, говорят, хрустальное висело на пятьдесят лампочек, да какой-то крупный партийный чиновник снял и домой вез. А такую вот из магазина на три лампочки повесил». «Ничего, тоже хорошо». Один за другим кладоискатели входили в просторную комнату, похожую на кабинет крупного партийного начальника. Впрочем, таковой эта комната и была когда-то. Длинный стол под белой простынёй, чтобы не запылился, по сторонам стулья в два ряда, шкафы вдоль стен. Над столом начальника на другом конце кабинета три портрета — Ленина, Маркса и Энгельса. «А товарищ Сталин где?» Оглядывая стены, обиженно спросил Егор Кузьмич. «Непорядок, Махмут Асадович. Должен быть товарищ Сталин в таком-то месте». «Был товарищ Сталин, да сплыл. Сразу после разоблачения культа личности», объяснил доктор Дженнибеков. «Ну так что, будете искать ваш небесный камень, господа конкистадоры». Бестужев и растопчен переглянулись как два заговорщика, хранящие ведомую только им тайну, и двинулись парой вдоль стен. И уже скоро на другом конце кабинета оба затрепетали. «Где-то близко! Совсем близко!» — азартно выкрикнул Максимилиан Лаврентьевич. «Камень нагревается!» «И мой!» — выпалила Бестужева. «Совсем рядышком! Но сколько до него метров?» «Близко! Близко!» — кипел и бурлил растопчен. «Он там, за этой бетонной стеной! Где-то там!» «А вы шкаф откройте!» — доставая бутылочку из кармана, посоветовал Егор Кузьмич. «У которого стоите!» Он усмехнулся, подмигнул доктору Джанибекову. «Может, и стену ломать не придётся?» Краевец свинтил крышку и отхлебнул. «Всё-таки исторический объект!» «Махмуд, будешь?» — мотнул он бутылочкой в сторону директора заведения. «А вот и буду!» — выпалил тот. «Назло всем!» выхватил из руки залётного краеведа пузырёк и сделал три больших глотка. «Погибать так с музыкой!» «Да ты красава!» — сказал Добродумов. «Только не увлекайся, Махмутка!» — отбирая бутылку, добавил он. «А то с непривычки накроет!» «Вон, смотри, Боров-то свирепствует!» Раступчин ухватился за ручки шкафа и рванул их на себя. Ручки отлетели. «Лаврентий, нож!» Сын мигом подбежал к отцу, вытащил из ножен внушительный тесак. Растопчен старший воткнул между створок лезвия и, что есть силы, надавил на одну из них. Треск и створки разошлись. Рыскнув глазами по полкам, Максимилиан Лаврентьевич отступил. «Ого!» — горячо прошептал он. «Силы небесные!» «Боже праведный!» — пораженная увиденным, отступила за ним и Мария Бестужева. Тотчас обернулась к Крымову. Андрей Петрович, это она! Карта! Раступчин старший первым запустил руки в недра шкафа, и скоро все увидели плоский овальный предмет из черного камня. Он был увесистым. Раступчин старший бережно поднес его к столу и положил на белый материал. Все по обе стороны стола окружили находку. Тот самый гуленька, который аврели у сперу Махалая, «Неужели такое возможно, Андрей Петрович?» — затрепетала девушка. «Мария Фёдоровна обещала вам чудо. Получите и распишитесь». В чёрном камне с едва заметными серебристыми прожилками было семь гнёзд, а рядом отпечаток человеческой руки. «Знакомый рисунок», — заметил директор Джанибеков. «Да ну!» — усмехнулся Егор Кузьмич. «Ты его, Махмудка, каждый божий день на небе видишь». Как это? «А так это! Созвездие Ориона это!» «Верно!» — воскликнул Дженни Беков. «Вот и пояс!» В трех гнездах пояса Ориона покоились высохшие папиросные окурки. В верхних гнездах, на месте звезд Бетельгейза и Белатрикс, уже сигаретные бычки, а в двух нижних, на месте Саифа и Ригеля, скорлупа от грецких орехов и кусочек зеленого стекла, кажется, от разбитой бутылки. А вот отпечаток правой руки сиротливо пустовал, если не считать одну канцелярскую кнопку в последней фаланге мизинца. «Удобная штука для мелких отходов», — кивнул на черный камень Егор Кузьмич. «Тут его по назначению использовали товарищ Ахметов и другие ответственные товарищи». Он обернулся к Крымову. «И ради него-то весь сыр-бор?» «Так это и есть небесная карта?» — спросил Андрей Петрович у Бестужевой. «Она!» — кивнула Мария. Камни горели в руках двух кладоискателей со всей силой. «Горячий уже!» — зачарованно прошептала Бестужева. «И у меня!» — вторил ей счастливый и грозный Растопчин. «Её, наверное, нашли, когда копали все эти коридоры», — предположила Гуля. «Под зубом дракона, а выбросить пожалели, так и оставили». «Очень может быть!» — согласился Егор Кузьмич и потрогал камень. Тяжелая зараза! Сразу ко дну пошёл Раступчен Раступчин-старший поднял карту и брезгливо потряс, освобождая от мусора. Вернув на место, бережно отёр носовым платком. Каждое гнездо и отпечаток ладони. «Что ж, Мария Фёдоровна, вы готовы вложить в гнездо свой камень?» — спросил он. «Наши гнёзда — основание созвездия Ориона. Ваш правый, мой левый. Проверим, подходит ли. Готовы?» «Готово!» — кивнула она. Максимилиан Лаврентьевич растопчен поднес свой сияющий алым светом камень, в сердцевине которого вспыхивали золотые искры, и вложил его в гнездо. И тот вошел так, словно и был там всегда. Камень будто втянула туда, легко и со щелчком. Его примеру последовала и Мария Бестужева, и ее сверкающий голубым светом камень с тем же вспыхивающим золотом идеально вошел в свое гнездо о, -о, -о, -о! вновь протянул растопчин. «Воистину древняя легенда обретает реальные черты. А значит, и реальный смысл. Всё правда! Всё!» Он глаз не мог отвести от двух сияющих кристаллов, вложенных в гнёзда на небесной карте из чёрного камня. «Ну хорошо! Камушки вы вложили!» mm -hmm. Ещё отхлебнув самогона, почесал бороду Егор Кузьмич. «А делить мы ее как будем? Карту-то?» Так, между прочим, спросил он. И вот этот вопрос вызвал среди всех мертвую и тяжелую тишину. Старатели вспомнили, что они были компаньонами, пока только искали небесную карту, а найдя ее, сразу же превратились во врагов, готовых пойти на все, но только не отдать приз сопернику. «А мы не будем ее делить», — мрачно сказал растопчен старший «Мария Федоровна Бестужева послана ко мне своим отцом для того, чтобы отдать мне рукопись, по которой я и должен был отыскать карту. Так зачем нам ее делить?» Он положил руку на черный камень. «Если по воле самого Федора Бестужева, первого из царей Лукомонов, а именно повелителя звезд, эта карта должна была оказаться в моих руках». Он серьезно оглядел всех присутствующих, сподвижников и недругов. Но взгляд от чего-то остановил на детективе противоборствующей стороны. Объясните мне вы, господин Крымов, зачем нам её делить? Но детектив молчал. Или вы, господин с бородой, он перевёл взгляд на Добродумова, только что сделавшего ещё глоток из походной баклажки. Или вы сами, уважаемая Мария Фёдоровна, зачем? Андрей не знал, что ему ответить. На самом деле, в этой истории Бестужева только выполняла волю своего отца, не более того. Это была их инициатива — идти на пролом из простого любопытства? Или… Крымов неожиданно затрепетал. Или не было простого любопытства, и прекрасная Мария лишь водила его за нос. То, что Маша на самом деле могла оказаться хитрой лисой, сводило его с ума. «Объясните же, почему мы должны делиться?» — повторил вопрос растопчен «Да, почему?» — взвизгнул пухлый Лаврентий. «Цыц!» — рявкнул на него отец. Растопчен старший все еще держал широкую рябую руку на черном небесном камне, точно уже был его хозяином. И тогда Андрей Крымов решил разыграть свою партию. Как раз пришло время. «Хорошо, Максимилиан Лаврентьевич, готов с вами согласиться. Но тогда скажите, кто в этой игре вы?» — потребовал он. «Если мы получим достойное объяснение, тогда, возможно, найдем способ договориться». «Согласен», — рявкнул Ростопчин. «Мы проводники». Он с гордостью ткнул себя в грудь указательным пальцем. «Мы Ростопчины. Проводник стоит сразу после хранителя ключей. Если вы, господин Крымов, знаете, о чем я говорю. Увы, мы не царской крови, но цари Лукоманы без нас не обходились». «Мы связующее звено между Лукоманами на протяжении тысяч лет. Вот кто мы такие!» Он с чувством превосходства взглянул на детектива. «Это нам, цари Лукоманы, доверяли быть связующим звеном между собой. Когда они, уже будучи изгнанными, десятилетиями не могли общаться друг с другом, укрываясь от преследователей в разных концах мира, мы веками хранили важные документы». Передавали их из рук в руки, даже если для этого необходимы были долгие годы. Так кому, как не мне, проводнику царства лукомонов, получить эту карту, которую я в положенный срок должен отдать в руки еще оставшихся царей? Скажите мне, господин Крымов, я не прав? И разве не прав был Федор Иванович Бестужев, когда именно мне припоручил эту заботу? А, Мария Федоровна? «Потому что это и есть моя забота, моя и моего сына, над которым вы то и дело потешаетесь. У вас своя жизнь, Андрей Петрович, у меня другая, точно такая же, какой была жизнь Федора Бестужева, лишь по прихоти его дочери, не имеющей никакого права на эти тайны, потому что она женщина, все и смешалось, пошло кувырком». Крымов переглянулся с Егором Кузьмичем. Тот почесал нос. Странно оборачивалась эта история. Мало царей, так еще и проводники вышли на свет Божий, и один из них — спятивший негодяй Максимилиан Ростопчин. «А теперь скажите, откуда у вас этот светящийся камень?» — спросил Крымов у Ростопчина-старшего. «Как вы его добыли?» «Он достался мне по наследству», — ответил Максимилиан Лаврентьевич. «От кого же?» «От моего прадеда, фабриканта Лаврентия Спиридоновича Ростопчуна!» С невероятной гордостью выдохнул Ростопчин-старший. «А-а-а!» Едва не захлебнувшись новым глотком из баклажки, за их спинами выкрикнул Егор Кузьмич. «Вот откуда твоя физиономия мне знакома! Ну, тогда все понятно!» «Лаврентий Спиридонович Ростопчин!» Добродумов уже выходил вперед к столу. «Фабрикант Ростопчин!» Мироет из Сермяженска, по прозвищу Грозный, тот самый, который скупил у бедноты половину земель в своей губернии и тысячи людишек пустил по миру. Оттого Грозным и назвали, вот откуда душок-то идет. А я-то думаю, гадаю, как такие урождаются. Опять вы за свое, взревел Ростопчин. Тише, тише, махнул на него рукой Егор Кузьмич. Чего так разволновался? А я-то думал, что ты из столбовых растопченных, московских. А ты — от Нувариша растопчуна, без роду и без племени. Помню я фотопортрет твоего прадеда, Максимилиан Лаврентьевич. Хорошо помню. Вылитый ты, только костюмчик другой. Да бакенбарда у того и родинка кровяная у правого глаза. А так копия. «Да и ты, небось, свою родинку срезал, а? Слышь, Андрей!» Добродумов окликнул Крымова. «Богат он был, как Рокфеллер, этот растопчун Грозный, а потом состояние его куда-то пропало, верно?» «Верно», — ответил Максимилиан Лаврентьевич, с ненавистью глядя на Добродумова. «Именно, пропало!» «Родственники искали, искали, а не нашли». Посчитали, что в землю зарыл свой капитал Лаврентий Спиридонович. Даже реввоин-совет искал сокровища Ростопчуна. Специальный указ был на то, сам читал. Но и чекисты не нашли, канули денежки. «А камушек, значит, остался?» — задумчиво спросил Крымов. «Как же вы его сохранили?» «А вот камушек остался», — с усмешкой согласился растопчен старший «А как мы сохранили?» Он сделал ударение на «мы». «Это дело семейное. Слушайте, Андрей Петрович, мне надоели бесполезные дискуссии. Вы согласны, что Небесный Камень должен оставаться у меня?» «Не отдавайте ему карту, Андрей Петрович», — проговорила Бестужева. «Уверена, он хочет присвоить её». «Я тоже так думаю», — кивнул Крымов. «Так что будем делать?» — вдруг с улыбкой спросила Марга. «Пора начинать дуэль, а то мне уже скучно». Кровь и мозги по стенкам меня бы сейчас хоть как-то развеселили». Три музейных работника, товарищи Джанибеков, Махмад Шарифов и Гуля, не понимали, шутит эта странная женщина или говорит правду. И потому были крайне растеряны. А вот Крымов знал хорошо. За этой вызывающей улыбкой таится смерть для любого, кто встанет у этой женщины на пути. И все могут решить мгновения, которые, похоже, неотступно приближались. В этот самый момент Егор Кузьмич и сел за дальний стол. В кресло у Луса Улусовича Ахметова. Пока страсти накалялись, Добродумов уставился в потолок и нахмурился. «Махмутка!» — окликнул он директора музея. «А зачем у вас в потолке эти дырки?» Все замолчали и посмотрели вверх. Гуля повторила вопрос. «Да, Махмуд Асадович, а зачем они?» Недалеко от люстры и впрямь шли отверстия ровной полосой. Тянулись по ширине потолка от стены до стены через весь кабинет. «Понятия не имею», — отмахнулся доктор Джанибеков. «Какая теперь разница?» «А под столом две кнопки», — сделав еще глоток, сказал Егор Кузьмич. «Тайные. Вот сейчас нажму на любую кнопку. Что тогда будет?» Риторически спросил Егор Кузьмич и смело вдавил правую кнопку в стол. Страшный скрежет над головой заставил всех стремительно посмотреть вверх. Вначале тоненькими струйками из отверстий в потолке посыпалась штукатурка, заставив собравшихся расступиться. А затем случилось невероятное. С потолка ножом гильотины обрушились вниз стальные копья, мгновенно перегородив кабинет на две части. «Ё-моё!» Вновь привстав, сказал Егор Кузьмич. «Ну ни хрена себе! Улус Улусович был фантазёром!» — ошеломлённо пробормотал он. «Никто не пострадал?» «Старый дурак!» — услышали все в наступившей тишине. Это произнесла обезоруженная Марга Рубина. Она держалась за рассечённое запястье. «Надо было тебя пристрелить первым!» Егор Кузьмич с трудом проглотил слюну, понимая, что воинственная дама совсем не шутит. Все стали озираться. Стол был раскроен надвое, пара стульев тоже. Небесный камень исчез. «Карта!» — завопил Ростопчин. «Где карта?» Но вот что было любопытно. По прихоти судьбы стальная преграда разделила противников. Со стороны дверей остались растопчены и Марга Рубина. С другой стороны, все остальные, включая директора Краеведческого музея Калима Ибрагимовича Махмад Шарифова. «Гуленька, я с вами!» — забормотал он, еще до конца не веря в свое везение. «Какое счастье! Какое счастье, Гуленька!» Растопченные, упав на колени, пытались найти карту. Марга Рубина расшвыривала ногой обломки мебели, ища Вальтер, который успела вырвать в последний момент. Крымов посмотрел наверх не готовит ли потолок еще какого сюрприза, и сказал Добродумову. «Жми на другую кнопку, с нашей стороны должна быть дверь, иначе зачем эта перегородка?» Егор Кузьмичев давил левую кнопку. «И верно!» За одним из шкафов что-то гулко задрожало. «Папа, вот она, карта!» благоговейно произнес растопчен младший «Папа, только погляди, с ней ничего не случилось, ничего!» Старатели подтянулись с обеих сторон кабинета. Это и впрямь было чудо. Одной из стальных копий угодило в отпечаток ладони на чёрном камне. лежавшем на столе, вместе с этим камнем проломило стол и пригвоздило карту к полу. Но не пробило, не раскололо её. Даже не поцарапало. Чёрный камень остался цел. А вот стальное копьё погнулось и залезло остриём в отпечаток среднего пальца. «Вот это камушек!» — только и заметил Егор Кузьмич. «Это я понимаю. Сила!» «Одно слово. Небесный!» — кивнула Мария Бестужева. «А где наши камушки драгоценные?» Уставившись на черный камень, пропел несчастным голосом Лаврентий растопчен. «Саиф, Ригель, папа, их в карте нет!» Замотал он бешено головой. «Как это нет?» — прорычал страшным голосом растопчен старший «Как это?» Все уставились на освобожденный от мусора небесный камень. Все семь гнезд были пустыми. Карта выжила, но камни от удара вылетели из нее. «Вот же мой!» — зычно пробосил растопчен старший У носка его башмака лежал тлевший красным светом саив. «А вот и мой!» — сказала с великим облегчением Бестужева. По прихоти судьбы у ее ног лежал светящийся синим светом ригель. Каждый стремительно нагнулся и схватил свой камень. «О!» — воскликнул Егор Кузьмич. «Все при своем остались. Это судьба. Слышь, Крымов, правда, карта хмырям досталась, а вот это обидно». Поглядев на Маргу, глазами рыщущую в поисках своего оружия, Крымов шагнул к одному из шкафов и повалил его на пол. В стене был слабо освещенный проход. «Уходим», — сказал Крымов всем своим. немедленно Растопчен Растопчин-старший бросился на прутья, вцепился в них и стал бешено трясти, но они были крепки и прочны. «Отдайте мне ваш камень, Мария Федоровна! Отдайте мне его! Он не ваш, он мой!» «Кажется, мы с вами ни о чем не договаривались», — проговорил Крымов. Так что он сложил пальцы в фигу. «Счастливо оставаться!» «Отдайте камень!» — еще пуще заревел Максимилиан Лаврентьевич. «Марго, где ваш пистолет? Убейте их! Убейте! Я приказываю!» «Одичал ты совсем за решеткой», — заметил Егор Кузьмич. «Миша лютый!» «Ненавижу!» — хрипло прошипел растопчен старший Едва они залетели в коридор, как им вдогонку Магда выпустила целую обойму. Но шесть человек уже торопливо уходили по туннелю в неизвестность. Им повезло. Оказалось, что несколько дверей открылись автоматически. Пройдя метров пятьсот, искатели сокровищ очутились у закрытой изнутри двери. Запор тут был на зависть люку, самой надёжной подводной лодки. Крымов изо всей силы провернул широкий стальной круг и со скрежетом открыл последнюю преграду. Ещё через пару минут беглецы вдыхали сладкий воздух тёплой прикаспийской осенней ночи. «Ветер свободы!» — вдохнув полной грудью, сказал Егор Кузьмич. «Виват, дамы и господа, виват!» Крымов огляделся они вышли из какого-то небольшого холма, поросшего желтеющей травой и, видимо, оказались далеко за территорией музея. На внешней стороне двери был изображен череп, рядом знак молнии и надпись на чужом языке. «Высокое напряжение», — пояснил счастливый директор Джанибеков. «Выбрались. Слава Аллаху! Но как мне теперь отчитываться перед начальством за этот кошмар в подвале? Не понимаю». И кто мне поверит, расскажи я про вашу карту и светящиеся камни. Да, пофантазировать тебе придется, согласился Егор Кузьмич. О, идея! Скажи, налетчики через тоннель проникли. Требовали, мол, сокровища Улуса Улусовича Ахметова, старшего им отдать. Конфискованное золото Баев. Якобы им сказали, что оно в бункере спрятано. Сокровища? поморщился Дженнибеков. Ну да. А это оказались на деле избранные сочинения В.И. Ленина. Их Улус Улусович своим сокровищем называл, детям и внукам обещал передать. Так и ушли грабители, несолоно нахлебавшие. Только первый том забрали. У них туалетной бумаги не было. Убедительно, кивнул Крымов. Только над деталями поработайте, и про туалетную бумагу можно опустить. Мы, я и Калим Абрагимович, все подтвердим, твердо сказала Гуля. Правда? Она требовательно посмотрела на своего шефа. «Разумеется, коллега», — успокоил бульмуджурца Махмад Шарифов. Прощание было горячим и скорым. Гостям с «Волги» нужно было поскорее уносить ноги щедрого на сюрпризы городка Бульмуджур. Оставалось вызвать такси в обе стороны и разъехаться. Трое искателей приключений молчали по дороге. Смотрели в окна автомобиля. Даже Егор Кузьмич молчком отхлебывал самогон. А теперь они в тягостном молчании ожидали поезда на ближайшем железнодорожном вокзале. «Ну же, Андрей Петрович, сколько можно тянуть?» Первой не выдержала Бестужева. «Скажите, Маша, я потерял к вам доверие. Нам стоит объясниться». «Хорошо, нам стоит объясниться, Мария Фёдоровна. Фокус камнем меня волнует мало, даже позабавил. Но ваша скрытность обидела меня до глубины души». «И меня тоже, кстати!» кивнул, добродумов. «Простите, Андрей Петрович, простите, Егор Кузьмич, но до вчерашнего дня я сама ничего не знала об этом камне. Я получила его от подруги моего отца, Рагнеды Наумовны Пряниной. В день нашего вылета в Абрабат она сама вышла на меня, назначила встречу и передала шкатулку. Там были камень и письмо. Вот оно». Бестужева протянула Крымову конверт. «Прочтите, пожалуйста». Отец просит в нём простить его за то, что он поставил мою жизнь под угрозу, и говорит, что за этот камень, символ звезды Ригель, я смогу выкупить свою жизнь у злодеев. Часом раньше, часом позже вы бы всё равно узнали о том, что один из семи камней у меня. И прочтите вслух, чтобы Егор Кузьмич тоже послушал. Крымов не удержался и прочитал. Вслух. А то бы места потом себе не нашёл. Красноречивое послание Фёдора Бестужева дочери, полное отчаяния и страха за её жизнь, тронуло старика-краеведа до глубины души. Он даже прослезился, спас большой глоток самогона. Детектив с облегчением кивнул. «Простите, Машенька». «Больше вы на меня не сердитесь, Андрей Петрович?» Он только протянул к спутнице руку и сжал её пальцы. «Простите ещё раз». Ладно, лирики, вот что я вам скажу, потянув носом после очередного глотка, изрек Егор Кузьмич. Нам не в царев надо, а в Сермяженск. А что мы там забыли? спросил Крымов. Бестужева тоже вопросительно посмотрела на него. Объясните, Егор Кузьмич. Не сечете? Не сечем, за себя и Крымова ответила Мария Федоровна. Помните, откуда взялся купец растопчен, из Сермяженска? «Заинтриговал», — кивнул детектив. «Дальше...» «А кто еще оттуда?» — задал наводящий вопрос Добродумов. «Да много кто», — пожал плечами Крымов. «Вождь мирового пролетариата в том числе». «Тут уж слова из песни не выкинешь», — подтвердил Егор Кузьмич. «Кстати, моя бабка Глофира родом из Сермяженска. Я что, тебе не говорил?» «Нет». «Теперь говорю...» «Будучи краеведом и знатоком по Волжье, тем более имея корни в этом городе, я историю Сермяженска изучал с особым пристрастием. Поэтому и знаю о мироеде Лаврентии Спиридоновиче растопчуне предостаточно. Я же тогда с этими упырями не зря о нем вспомнил. Говорили, будто бы львиная часть состояния Растопчуна уплыла за границу. Но там он ничего не приобретал. Земли там, фабрики, ни-ни». А ведь Скопидон был страшный, ни копейки лишней не упускал. Ещё говорили о нём, будто бы он расплачивался солидными деньгами с какими-то приезжими иностранцами. Это сохранилось в краеведческих записках, в воспоминаниях тех, кто был с ним близко знаком. И была одна любопытная история, связанная с неким англичанином, баронатом Фрэнсисом Уайкером, который имел контакт с фабрикантом Лаврендием Растопчуном. А прославился этот Вайкер тем, что в родной Великобритании его обвинили в краже знаменитого бриллианта, принадлежавшего принцу Уэльским. А назывался этот бриллиант Альят Альяма в переводе «Планета правой руки». Или, как привыкли ее величать европейцы, Бетельгейза. Добродумов, отхлебнул самогона, вытер тыльной стороной ладони рот и бороду. «А, Крымов, чуешь?» Мария Бестужева не сводила с добродумого широко открытых глаз. «Ты хочешь сказать, Егор Кузьмич, что Ростопчун мог охотиться за всеми семью небесными камнями?» «Именно, Андрюша! Именно! Чуете, Машенька?» «Чую, Егор Кузьмич!» — азартно кивнула та. «А если учесть, что этот паскудник, предок нашего Миша Лаврентьевича, был тем самым проводником, знал все тонкости дела, был во всё посвящён...» да при этом обладал великими деньгами, а значит и возможностями, и, в конце концов, легко расстался с большей частью своего состояния, то...» Царевский краевед почесал седую бороду. «Не тянется ли за ним эта звездно-бриллиантовая дорожка? Вот в какую сторону надо смотреть!» «А что же наш Ростопчин? Неужели он не знал об этом?» «Да кто ж его ведает? Чего он знал и чего не знал?» Могли купцы растопчуны предугадать революцию? Вряд ли. Могли все растерять в те развеселые годы? Легко. Столько ниточек оборвалось в 17-м году и после. Один камушек-то ему достался, Саиф, а вот другие — не факт. А может, купец Лаврентий Растопчун вообще хотел завладеть всем и обставить своих повелителей, царей Лукоманов? В Сермяженск надо ехать. Туда, коллеги, туда. Они заснули под перестук колёс на земле древней турчани. Пока спали как убитые, за окном расстилались в шире западные степи Казахстана. Не поклонник подобных мест, но фанат оседлой культуры, Егор Кузьмич тяжело засопел. Будто его душили во сне. Что, может быть, так и было на самом деле. Может быть, стая злых степняков в звериных шапках и с луками наперевес гналась сейчас за ним, добрым русичем, по холодному и чужому осеннему полю. Крымов не выдержал, вежливо растолкал его, Егор Кузьмич мрачно посмотрел на друга, потребовал полстакана самогона, опрокинул его и теперь уже разразился тяжелым храпом». Возможно, на этот раз его догнали, поймали и пытали во сне проклятые степняки. К счастью, у Марии Бестужевой оказались с собой беруши. «Простите, Андрей Петрович, они у меня только одни», сказала она и вскоре уснула. Было великим удовольствием смотреть на её умиротворённое в объятиях морфии лицо. Поезд остановился вскоре после того, как пересек границу с Россией. Городишко назывался «Чёрный Рог». Вывеска мрачно смотрела на каждого гостя этого места, решившего ночью выглянуть в окошко. Крымов взял пачку мальбора, вышел из купе и двинулся по проходу к тамбуру. Дверь на перрон уже была открыта. Терпко веяло мазутом и ночной прохладой. После добродумовского перегара в купе это показалось блаженством. Проводница уже стояла внизу. Спустился и Крымов. Щелкнул зажигалкой, закурил. Две торговки шли мимо вагонов и громко предлагали пиво, пироги и минералку. Крымов окликнул одну из тёток и купил бутылку родного Жигулёвского, свинтил крышку. «Сколько стоим?» — сделав глоток, спросил Андрею проводницы. «Два часа». «Ого, чего так много?» «Меняем электровоз, проверяем оборудование. А что, расписание не смотрели?» «Как-то упустили такую подробность». Крымов быстро вытянул пиво, отошел от вагона, облезло из скамье и опустил пустую бутылку в прокопченную урну и уставился на домишки, вытянувшиеся по краю городка. Что-то тяжелое сдавило ему горло. Было в этом месте нечто тягостное и для взора, и для его сердца. И не был тут никогда Крымов. А вот саднило что-то внутри. В некоторых домишках светились окна. И вдруг на месте этих огоньков он увидел другое, «Огни пожарищ». Он закрыл глаза, и совсем иная картина предстала его внутреннему взору. Черные полчища летели на него из степи. Сотни тысяч диких кочевников с сором лавиной двигались на него. Крымов поспешно открыл глаза, но картина все еще не исчезла перед его глазами. Она таяла постепенно, как медленно угасает огонек в огарке свечи, чей век закончен. «Что это было?» «Как будто воспоминание, но откуда? Из каких глубин памяти?» По перрону в его направлении шёл невысокий человек в тёмном плаще с поднятым воротником и широкополой шляпе. Прямо-таки шпион из старых фильмов про разведчиков. Левую руку он держал в кармане, правую подозрительно прятал за краем плаща. Человечек остановился в пяти шагах от Крымова и уставился в ту же сторону, на здешние домишки. «Очень возможно, что за вами следят», — сказал человечек, на расстоянии, но неотступно. Крымов быстро обернулся. «Что?» «То, что слышали». Детектив присел и заглянул под широкополую шляпу. «Быть этого не может!» «Тсс!» — шикнул на него бодрый старичок. «Антон Антонович!» «Я же сказал «тсс!» «Да, это я, Антон Антонович!» «Но как вы тут оказались?» «Какая разница? У меня свои пути и маршруты в этом мире. И ничего нет странного, если они пересекаются с вашими. Просто так надо. Наконец, должен кто-то приглядывать и за вами, и за вашими спутниками. Тем более, что по моей инициативе вы ввязались в самое опасное в вашей жизни предприятие. А теперь идёмте. За воротами вокзала нас ждёт машина. Санитарная зона, 2 часа. Мы обернёмся за час». «Я не оставлю Машу одну» твёрдо сказал Крымов и даже головой мотнул в доказательство своих слов. «Разумеется, не оставите, за ней присмотрят». «Кто мой спутник? Егор Кузьмич Добродумов?» «Ваш спутник способен приглядеть за пятью баклажками самогона», отчасти снисходительно усмехнулся старичок. «Вот и я о том же, хотя мы его недооцениваем. Недавно он спас нам жизнь. Не вы, он!» Долгополов оглянулся на двери купе. За ним обернулся и Крымов. В тёмном проёме стояли две тени, мужчины в плащах и шляпах. Вот они присмотрят. «И кто эти двое?» «Мои виставые, вот кто, дозорные мои, охранители мои семиоки». «Что, по семь очей у каждого или семь на двоих?» «Не утрируйте, это образно. И потом, пока ваша Маша Бестужева не выполнила свою миссию, ей ничто не угрожает» даже несмотря на то, что вы взялись так активно её опекать. Какую миссию? Что вы всё загадками говорите? Не стыдно вам? Нисколечко. И потом, активно как это? А сами не знаете, людей выбрасываете из поездов, например, Андрей Петрович, было такое? Было. Я вам, кстати, звонил, когда понял, что вы не просто так приглашали меня в штаб-квартиру на рюмку слевянки в саду. А потом я оказался в водовороте этих диких событий. Марии дал мой адрес некто Налимов Виталий Арнестович, мой старый учитель истории. Это же неспроста? А сами как думаете? У вас удивительная способность отвечать вопросом на вопрос и уходить от прямого ответа. Вот и учитесь, пока я жив. А то выбросить бандюгана на ходу из поезда — это одно, а вести мудрый диалог — совсем другое. «Налимов Виталий Орнестович — мой человек». «Да ладно», — нахмурился Крымов. «Хотя знает обо мне гораздо меньше вашего, не тот уровень допуска. Кстати, насчет уровня допуска. Поехали, не будем тянуть время». Крымов еще раз оглянулся на двух мужчин в тамбуре и двинулся за профессором. Это прозвище он дал мудрому старику и ловкому фантазеру еще в первые дни их знакомства. «Значит, мы ехали в одном поезде?» — спросил Андрей. «Очень может быть», — ответил Долгополов. «Но почему я вас не видел?» «Понятия не имею. Вам надо быть внимательнее, детектив». За дверями вокзала их и впрямь дожидался внедорожник. Они забрались на заднее сиденье. Каждый со своей стороны хлопнул дверцей. Машина сорвалась и помчалась через ночь по городку. «Что вы знаете об этом месте?» — спросил Антон Антонович. «Ничего не знаю. Но мне тут неуютно. Тяжкое. Видения какие-то». «Правда?» — с радостью оживился Долгополов. «Правда. А чему вы радуетесь? Странное проявление садизма, между прочим». «Очень хорошо. Очень. Что, видение?» — пропустив колкость детектива мимо ушей, заметил Долгополов. Об этом месте и сказать толком было бы нечего, если бы не аномально чёрные ночи, хоть глаз коли, это раз, и если бы на окраине городка не стояло очень редкое сооружение культового характера, куда мы едем, прямо восьмое чудо света, это два. И в чём его чудо? Знаете, бывают на Земле места силы, энергетические кулаки. Скопление громов и молний, подарок или проклятие небес. Иногда эти места содержат удивительную положительную энергию, там бьют оздоровительные ключи, селятся отшельники и монахи, вырастают великие монастыри и мироточат иконы. Как Сергиева лавра под Москвой? верхотурье на Урале или монастыри Жигулевской Луки? Именно. А бывают места, где и селиться-то страшно и небезопасно. Там совсем другая энергетика. В XIX веке один богатей-путешественник Худобердев, полжизни проведший на Востоке, прибыл в эти края и успешно торговал между степью и городом. Длинный и худой, с чёрной бородой до пупа и бритой на головой. Глаз имел острый черный, как написано о нём. Левый косил. Когда улыбался, у людей мурашки по спине пробегали. Но за деньги ему прощалось всё. Как он их нажил, дело другое. Поговаривали, не обошлось без нечистой силы. Сколотив миллионы, щучий сын построил тут в черном роге роскошное жилье, дом-дворец. Только очень странной была его архитектура. Пока строил еще ничего, а когда таинственные воятели, заезжие мастера, отделкой внутри занимались, в окрестной церкви все иконы почернели, лики суровыми и горестными стали. И мира потекла отовсюду, и была на вкус как хина. Да ладно. Похоже на сказку. Вот и ладно, Андрей Петрович. И не вам говорить про сказки, навидались уже всякого. В чёрном роге людишки стали заболевать и умирать внезапно. Прошло время, пока поползли слухи, что неспроста всё происходит. И указали на дом приезжего торговца, который уже обходили стороной. Полиция к торговцу нагрянула. Сам Худобердев тотчас подевался куда-то. Испарился. Губернатор, когда ему из епископата донесли пропочерневшие иконы, хотел было приказать снести этот дом. Даже в Петербург отписал, что нечистая завелась в одном из его городишек, но не успел. Ехал по мосту через здешнюю речку, чухонку, а мост и подломился. Рухнул губернатор в карете и утонул вместе с секретарем и возницей. А епископ от Коликов умер через неделю. Были и другие внезапные смерти. Мрачная история. А что же за внутреннее убранство там было? Странная и зловещая лепнина по стенам дома. Жутковатые фигуры, на чертей похожие. А рядом светильники. В форме рассечённого на сердца, к примеру. И алтарь своеобразный тоже был. такие ворота в ад. Да-да, в революцию в этом доме обосновались чекисты. Но они на всякие мистические глупости внимания не обращали, напротив, черти на стенах их даже радовали. Только бы попам насолить. Они их и так через одного сажали или к стенке ставили, а тут еще обвинили, мол, морок вы наводите на умы людей. И хватать стали всех подряд. После Гражданской в доме Худобердева Музей Восточного Искусства устроили, поэтому он и сохранился. И только в середине 20 века один ученый, сравнив этот дом с малоазийскими храмами на греческих фресках, выдвинул гипотезу, что дом Худобердева — это храм древнего финикийского бога Малоха, которому веками приносились массовые человеческие жертвоприношения. «Ух ты!» — усмехнулся Крымов. «А куда сам Худобердев делся?» «Да леший его знает. Говорю же, исчез как бес. Быстро и четко» как по щелчку пальцев. Кстати, уже позже ученые разглядели в лепнине и финикийского бога-беса. Жуткая рожа. А вот, кстати, и он, дом Худобердева. Едва машина остановилась, кивнул за окошко Долгополов. «Идемте, проведу экскурсию». Ну, зачем нам это?» «Надо, поверьте мне». Долгополов похлопал по спинке водительского сидения. Останови машину, метрах 300 отсюда. Не будем привлекать внимания, я позвоню. Да, хозяин, ответил водитель. Антон Антонович и Крымов вышли перед самыми вратами и парадной лестницей в дом. Портик поддерживали четыре колонны и два суровых Атланта между ними. Хитрый был Худобердев, косил под любителя античности, пояснил долгополов. Тогда все подряд такие парадные строили. Классический стиль. Не придерёшься. Огромные атланты и колонны едва золотились в свете стоявшего в отдалении фонаря. Луны и звёзд на небе и впрямь видно не было. Ночь над чёрным рогом была удивительно беспросветно черна. Только замечаете, что эти атланты необычные. У них же за спиной крылья, удивился Крымов. Вот именно. На демонов похоже, да? Хитро рассмеялся Долгополов. Идёмте. Кивнул он в сторону. Они обошли дом. С торца в стене здания имелась узкая дверь. «А вот ты ключик», — выуживая из кармана плаща названный предмет, добавил Антон Антонович, открыл дверь и толкнул ее вперед. «Заходим, только тихо. Фонарик у меня есть». Крымов не переставал удивляться этому человечку, путешественнику по временам. Но уже не так часто, как раньше. Задавал лишние вопросы… А почему? А как? А вас это каким боком касается? Раз Долгополов что-то делал, значит, так было надо. Они попали в центральный зал не сразу. Луч фонаря бегал от стены к стене, куролесил по потолку, и отовсюду на двух полуночников взирали уцелевшие лики языческих богов, все как один, хищные, лукавые, недобрые. Нашли они и полусколотый лик бога-беса. «Жуткая морда, это ж чистый дьявол», — заметил Крымов. «Именно. А вот и алтарь», — сказал Антон Антонович Долгополов. «Не удивлюсь, если по нему стекала и человеческая кровь». «Вот в этом доме мне совсем худо», — вдруг откровенно признался Крымов. «Гиблое место. Сердце жмёт, а оно у меня крепкое. И тоска жуткая. Душа заболевает. Может, закончим экскурсию? Прекратим мои пытки, а?» «Ни в коем случае», — сказал Долгополов. «Говорите, что видите, Андрей Петрович. Только глаза закройте и покрепче». Крымов повиновался. И вновь та же картина обрушилась на него. Полчища дикарей на степных конях с факелами в руках рвались прямо на него. А он в окружении воинов, которые, несомненно, были его соратниками и друзьями, ждал этого нападения. Все они ждали и были готовы к худшему. «Боже, боже!» — прошептал Андрей. «Как ясно! Я это вижу и слышу!» А за мелькающими огнями и ржанием коней, за свистом стрел уже слышался режущий звук металла. Это мечи яростно тупились друг о друга, отчаянно секли кольчуги, щиты и шлемы. Их защитников было мало, и поэтому они отступали назад, но пока еще держали строй. А он кричал им на чужом языке, чтобы они стояли насмерть. Но он, Андрей Крымов, понимал этот язык, каждое слово. Как такое могло быть? «Что видите?» — вопросил Долгополов. «Что?» — Андрей пересказал своё видение. «И что это было, Антон Антонович? Ведь вы ради этого привели меня сюда». «То, о чём я и думал». «И да, я ради этого привёл вас сюда». «Опять вы меня за нос водите», — засопел Крымов. «И в мыслях не имел. Но я должен подумать, прежде чем дать ответы. Хорошенько подумать, чтобы не смутить вас». Хорошенько подумать или продолжить пререкаться им не дали. В том самом углу, из которого вышли они, проникнув в дом с чёрного входа, послышались шаги, голоса и скрип открывающихся дверей. В залу входило несколько человек. Долгополов немедленно выключил фонарь. Вдвоём они забились в нишу, запыльную резную деревянную перегородку. «Вы оружие с собой взяли?» — спросил Крымов. «Какое?» «Парабеллум хотя бы. Мушкеты и пищали не в счет. «Остроумно. Нет, только перочинный нож». «Круто». «Только бы не чихнуть», — думал Крымов. Зато вошедшие зажгли факелы, и те в количестве трех штук вспыхнули. Резная перегородка изображала драконов с высунутыми языками. Многолетняя пыль вспыхнула ярким золотым светом, очерчивая спины и хвосты демоническим животным. «Вот это сюрприз!» — обречённо прошипел Долгополов, разглядывая вошедших. «Не ожидал, никак не ожидал. Попали мы». Это было и впрямь жутко. В залу вошёл мерзкий старик с высушенным лицом, в чёрном плаще и шляпе, с ним небольшая свита. Все те, кто пытался уложить Крымова и его друзей в поле под городком Бобылёвом. Трое слуг держали зажжённые факелы. Особенно неприятен был белобрысый убийца Люгер с лицом безразличным, как морда ящера. Старик остановился у алтаря, что-то долго бормотал, а потом быстро и торжественно воздел руки. Малох, освети свой храм для взоров своих покорных и верных слуг!» — воскликнул он. «Прошу тебя именем всех тех, кто служил тебе долгие тысячелетия, покажи нам, что ты с нами, что, как и прежде, готов помочь своим верным детям!» И он стал торжественно читать молитву на древнем языке а когда закончил ее и простер руки к невидимому хозяину, случилось то, что выходило за границы воображения, даже привычного ко всему Крымова. В старых подсвечниках с остатками оплавленных и окаменевших свечей вдруг одновременно вспыхнул огонь, пронзительно ярко озарив залу. Сколько лет эти свечи были мертвы. И вот они горели, что из тьмочи, и пламя радостно колыхалось над оплывшим и окоченевшим воском, а теперь живо таявшим и сверкавшим в блеске пламени. И сразу все лики на стенах будто ожили, они словно ждали этой минуты. «Я услышан!» — торжественно произнес старик. «Я услышан тобою, великий Малох! Ты же Ваал, ты же Сет и Бес, ты же Иблис!» «Имена дьявола у разных народов!» — подсказал спутнику Долгополов. «Я понял», — кивнул Крымов. А мерзкий старик продолжал витийствовать. Я пришел, чтобы вознести тебе молитву, потому что мы близки к победе. Двум путешественникам и впрямь было не по себе от того, что мерзкий старик оказался услышан своим кровожадным божеством, что это божество все еще жило здесь, под сводами домового храма дьявола-поклонника Худобердева, и что проклятый старик, по его словам, близок к своей победе. Но какой победе? Так хотелось уложить их всех здесь, на полу этого языческого вертепа. Но Андрей понимал, что у Люгера тоже будет шанс положить их, особенно старичка Долгополова с его перочинным ножом. Благоговейно склонив голову у алтаря, мерзкий старик читал молитву на непонятном крымову языке. А вот Долгополов, напротив, жадно прислушивался к каждому его слову. «Вы понимаете?» — прошептал детектив. «Кое-что!» — тоже шепотом ответил Антон Антонович. «Из того, что услышал, конечно, это похоже на древнеарамейский. Он просит дать ему самое желаемое, а взамен, тогда кака, обещает расплатиться жизнью своих врагов, Марии Бестужевой, ее спутников, а еще неких братьев и сестер, охраняющих святыню. Это не шутка? Чистая правда, Андрей Петрович. Может, перестрелять их всех, пока они вместе?» Я только что думал об этом». «Рискованно, конечно, но решайте сами». Крымов потянулся к кобуре под мышкой. И в эту же минуту одна из свечей в ближайшем светильнике задрожала и опрокинулась, и кипящий воск потёк в сторону деревянной перегородки в нише, за которой прятались детектив и Антон Антонович. «Вы были услышаны!» — Долгополов перехватил руку Андрея. «Его божеством!» Он кивнул на мерзкого старика. «Поэтому не стоит! Не в том мы с вами месте, чтобы тягаться с ними!» Только случайно никто не заметил этой выходки ожившей свечи. Разве что Люгер обратил внимание на кипящий ручеёк, который уже застывал на старом грязном полу. «Верно», — согласился Крымов. «Не стоит». Дочитав молитву, мерзкий старик вытащил из кармана плащан нож. Вылетело лезвие, и он, выбросив вперёд сухую, как мёртвая ветвь в руку, рассёк в вену на запястье. Несколько раз сжал кулак, и капля чёрной крови пролилась на алтарь. Вспыхнула огнём и пропала. Но вот что было удивительно. Рана старика немедленно затянулась. Не нужно было зашивать её, ждать семи дней заживления. На всё понадобилось десять секунд. И когда ритуал был завершён, разом потухли все свечи. Как видно, Малох принял обещание своего слуги. Остались гореть только три факела в руках душегубов. «Я был услышан и благословлён», — сказал мерзкий старик. «Уходим». И как неожиданно вошли сюда, так же быстро они и покинули этот бесовский храм, оставив детектива Крымова и Антона Антоновича сидеть в темноте и напряжённо дышать. «Подождём минут десять», — сообщил Долгополов. «Окей», — коротко согласился детектив. Но вышли они уже минут через пять. Не терпелось. И на вокзал стоило поторопиться. На улице Крымов сказал. «Если этот Малох видел нас, почему не выдал мерзкому старику?» «У меня тоже есть управа на бесовские силы. Или вы забыли?» — ответил вопросом на вопрос Долгополов. «Равновесие — великое дело, Андрей Петрович. Нам стоит опасаться этой компании. «Я же вам сказал, это самое сложное дело в вашей профессиональной биографии», ответил мудрый профессор, достал телефон и набрал номер. В глубине улицы вспыхнули фары, затаившегося в темноте автомобиля. Хорошо, что я попросил моего водителя отъехать подальше от этого домика-пряника. И хорошо, что мой водитель не заметил этой компании, а то бы пошёл на выручку и непременно погиб, и нас бы выдал». «Стоит поторопиться на вокзал, приедем минута в минуту». Автомобиль уже двигался в их сторону. Впрочем, у меня не было предчувствия тревоги или беды, а вот предчувствие новых врат, открывающихся впереди перед всеми нами, еще как было и есть. Через 10 минут внедорожник остановился у вокзала. Крымов вышел первым, за ним поторопился Долгополов. Он будто ждал вопроса от своего агента. «Вы забыли рассказать мне о видении», — сказал Крымов. «Антон Антонович, его тон был требователен. Я жду». «Понимаю вас, Андрей Петрович. То, что вы видели, происходило тысячи лет назад, и вы, несомненно, видели самого себя. Это пока всё, что я вам скажу. А теперь поторопитесь на поезд. Мои люди сойдут, как только увидят вас. За вами мы не последуем. И будьте предельно осторожны на каждом шагу. Удачи!» Ещё минут через десять Андрей сидел на своей нижней полке и слушал громкое сопение лежащего напротив Егора Кузьмича. Машенька по-прежнему спала с берушами в ушах, почти что девичьим сном, и улыбалась. Крымов вздохнул. Теперь его заботы о ней поприбавятся. И раз это к в сто, никому он не позволит причинить ей вред. Егор Кузьмич потянулся во сне, широко зевнул, не сразу открыл заспанные глаза. «Ты где был?» — сипло поинтересовался он. «Я просил самогону приснуть, как милостыню просил. Обессилел я сам». На перроне курил. Как ни в чём не бывало, ответил Крымов. «Ты же всю купе перегаром продышал. Вот я и отрезвлялся». Грубиян, ты, Андрюша», — заявил Добродумов, отвернулся к стенке и вскоре вновь стал выводить носом грозные пугающие трели.